Часть 2. Проблемы печени. Что происходит? Глава 1. Безболезненная больная печень. Предвосхищая разговор о болезнях печени, надо отметить, что их существует огромное количество. Их даже больше, чем вы можете себе представить. Но самая большая проблема всех болезней печени всего одна. Она состоит в том, что этот орган практически лишен нервных окончаний, которые воспринимали бы сигналы-симптомы. Именно поэтому, даже когда в печени начинается сильное воспаление или она в значительной степени разрушена, все равно не появляется никаких болевых или дискомфортных ощущений. То есть печень не болит. Запомните это, ведь несмотря на массу статей, информации в интернете, видео на различных сайтах, людям сложно в это поверить, и они ждут хоть каких-то симптомов. Это приводит к тому, что они тянут драгоценное время, и печень разрушается еще больше. Все печеночные признаки и симптомы появляются или очень поздно, или совсем поздно, когда сделать уже ничего нельзя. Обычно на стадии сильно выраженного фиброза или на начальных стадиях цироза, когда печень надо уже не лечить, а менять. Симптомы могут быть связаны с увеличением печени. Тогда она выглядывает из-под ребер справа, ее даже можно потрогать. Кстати, даже тогда она не болит. Если на нее нажимать, может возникать только небольшой дискомфорт. Редко появляется ощущение тяжести или распирания под ребрами справа. Такое ощущение многим знакомо по занятиям физкультурой в школе. Не все, но многие, кто не занимался спортом или не тренировался, после пробежки чувствовали тянущие или распирающие ощущения под ребрами справа или слева. А иногда даже говорили, что бок заболел или в боку закололо. Это ощущение связано с усилением кровотока при физической активности и большим кровонаполнением печени справа или селезенки слева. Печень увеличивается, растягивается и дотрагивается до своей внешней оболочки, в которой уже есть нервные окончания. И вот оно, единственное ощущение, которое может давать печень. С селезенкой немного иначе. В ней есть нервные окончания, но их опять-таки мало. Поэтому само растяжение органа чувствительно и сопровождается болезненным дискомфортом. Интоксикация и работа мозга. Но возвращаемся к печени. Когда она сильно повреждена, то перестает справляться со своими задачами и функциями, главное из которых – борьба с токсинами, их нейтрализация и выведение из организма. Поэтому по мере снижения ее производительности количество токсичных веществ увеличивается, а это приводит к их действию на мозг. Так и появляется та самая усталость, утомляемость, раздражительность, снижается работоспособность, падает концентрация внимания, возникает непонятная рассеянность. Это признаки так называемой «минимальной интоксикации». Если с токсинами совсем плохо, то развивается печеночная энцефалопатия, сильное токсическое воздействие на мозг. Оно приводит к нарушению ритма сна и бодрствования. Хочется спать днем и совсем невозможно заснуть ночью. С легкостью можно перепутать с бессонницей. Если кто-то знаком с алкоголиками или наблюдал за жизнью бомжей, то он легко мог заметить, что они спят днем. Они сильно и постоянно повреждают печень, и появляются признаки нарушения работы мозга из-за алкогольной интоксикации. Когда печень совсем перестанет справляться с токсинами, человек потеряет связь с реальностью, а самая последняя стадия этого процесса называется печеночной комой. Кома может быть результатом очень яркого пятничного эпизода, дня рождения, юбилея или другого праздника, Тогда есть шансы оказаться в больнице под специальными капельницами. Если кома стала результатом постоянного и длительного повреждения печени, то вывести человека из нее очень сложно, поскольку требуется замена печени. Желтуха и зуд, или почему от печени чешутся. Одним из самых распространенных мифов о печени является миф про желтуху. Да, действительно, желтуха возникает в том числе и от печени, но не только. Она может быть связана с самой кожей, с разрушением клеток крови, с желчным пузырем, камнями, поджелудочной железой и различными инфекциями. Поэтому отличить одну желтуху от другой очень сложно. Кроме того, печеночная желтуха возникает отнюдь не при всех болезнях печени, а по большей части просто при ее тяжелом состоянии. Даже цирозы и вирусные гепатиты не всегда сопровождаются желтухой. Даже та самая обычная желтуха, она же болезнь Боткина, она же вирусный гепатит А, только у половины людей, а то и меньше, может давать желтуху. По той или по другой причине возникла печеночная желтуха, неважно. Важно, что она возникает при повышении билирубина в крови. О нем подробнее поговорим позже. Но когда билирубина становится много, ничего не происходит. Когда билирубина становится очень много, сначала желтеют глаза и слизистые оболочки. Но это тот же самый билирубин, который выделяется при разрушении и гибели эритроцитов в сосудах глаз у малоспящих людей. При этом глаза краснеют. Если глаза пожелтели, либо идите сдавать кровь на билирубин, либо идите спать. Есть еще один вариант. Подождать, поскольку заболевание имеет тенденцию ухудшаться, и при болезни печени в ближайшее время пожелтеет кожа и изменится цвет кала и мочи. В норме кал темный, а моча светлая. Если в печени есть маленькая проблема, ничего не изменится. Но если проблема большая, то все перевернется и станет наоборот. Кал будет светлый, а моча станет темная. Все эти цветовые коррекции связаны с белирубином и печенью. И даже кожный зуд, желание чесаться связано с белирубином и печенью. Когда билирубин зашкаливает, он повышается везде, во всем организме, и также везде начинает зудеть и чесаться. То есть не в одном месте на руке или ноге, а повсеместно и каждый раз в другом месте. Если чешется одно и то же место или разные, но симметричные области, то нужно идти к дерматологу. К нему же следует пойти тем, кто начал чесаться, но не успел пожелтеть. Зуд кожи по всему телу связан с билирубином. Сначала он накапливается, и кожа желтеет, а потом накапливается еще больше, и человек начинает чесаться. Если сначала появляется зуд, а потом желтый цвет, это не печень. Если человек чешется и не желтеет, это тоже не печень. То же касается и телеангиоэктазии, или как их еще называют сосудистых звездочек. Это мелкие-мелкие красные, синие или фиолетовые кровеносные сосуды, которые видны на коже. Они могут быть простыми линиями или напоминать по форме звездочку, иметь центр с расходящимися во все стороны полосками-лучиками. Появление таких пятен связано с тем, что печень настолько разрушена, что перестает вырабатывать вещества для свертывания крови. В первую очередь это становится заметным на мелких сосудах. Безусловно, кровотечение сразу не начинается, но риск есть. К сожалению, маркетинг и некомпетентность творят чудеса, и теперь все уже забыли, как выглядят эти самые печеночные звездочки, даже врачи и даже дерматологи. И если даже вы загуглите и попытаетесь найти изображение этих звездочек в интернете – то вам попадутся совсем другие картинки, в том числе обычные родинки и обычные прыщи, лишь бы вы пришли в нужную клинику. Другие молчаливые проявления печени – лицо, руки, живот, кожа. Признаки болезней печени иногда настолько удалены от нее самой, что догадаться об их связи практически невозможно. Так многие из симптомов могут возникать не только при проблемной печени, но и при ряде других заболеваний, поэтому приходится обращать внимание на все и сопоставлять. Например, пальмарная эритема, своеобразное покраснение ладоней и ступней, которое даже называют печеночными ладонями из-за своеобразного цвета, может быть связана как с проблемной печенью, так и с гормональными нарушениями у мужчин и женщин, а также с приемом некоторых лекарств. При болезнях печени на руках появляется контрактура дюпюитрена, очень своеобразные изменения сухожилий пальцев. Бывает и наследственная контрактура, не связанная с печенью, но она может быть результатом проблем с этим органом. Тогда сухожилие, которое должно сгибать мизинец, безымянный или средний палец, не может полностью разогнуться, и он остается все время немного согнутым. У некоторых людей при анемии или дефиците кальция, а у других именно при болезнях печени возникает лейканихия, При ней появляются белые черточки, пятна и полоски на ногтях. Одним из забавных признаков болезней печени является астериксис. Не путать с мультфильмом про астерикса и обеликса. Астериксис иначе называют хлопающий тремор или печеночный хлопок. Проверяется этот симптом при помощи максимального разгибания запястья, которые при болезни печени начинают дребезжать и трястись. Из-за того, что в печени централизуется обмен холестерина, из которого потом производятся предшественники женских половых гормонов эстрогенов, некоторые болезни печени сопровождаются пикантными проявлениями. Например, у мужчин при нарушении производства предшественников мужских и женских гормонов начинают увеличиваться молочные железы. Это явление называется гинекомастией, и оно наиболее ярко проявляется при употреблении алкоголя, особенно пива. Также при изменениях в печени и уровне гормонов возможно уменьшение яичек у мужчин и исчезновение либида у женщин. Кроме этого, в том числе из-за гормональных нарушений увеличиваются околоушные слюнные железы. Лицо становится похожим на мордочку свинки, на нем проступают красноватые сосуды. Но это не на 100% признак проблем с печенью, а скорее результат того, что она уже долго повреждается вместе с кровеносными сосудами. Из-за ломкости подкожные сосуды становятся более заметными. Также на лице можно заметить истощение височных мышц. Каждый может найти их у себя между лбом и ухом. Область, которая покрывает висок, это и есть мышца. Она у печеночных больных становится тонкой, незаметной, поэтому висок кажется впавшим. Про желтизну на глазах, пожалуй, уже нечего добавить, кроме целой главы про рубин и синдром Жильбера. Слушайте дальше. А вот про цианоз нужно сказать два слова. Это легкая синева на губах и веках. Такую часто можно увидеть у стариков. В пожилом возрасте она может быть связана с нарушением дыхания или кровотока в тканях, и это часть процессов старения. У молодых людей появление такого признака с высокой вероятностью может быть связано с печенью. При проблемах с печенью может появляться так называемый фетр гепатикус, или печеночный запах, или запах смерти. Он возникает при запущенных болезнях печени, когда уже возникла портальная гипертензия и кровь из кишечника вместе со зловонными газами попадает в легкие. В легких все газы выдыхаются наружу и создают неприятный запах аммиака и ацетона. Запах может иметь и сладковатые ноты или отдавать свежескошенным сенам. В принципе сложно описывать запахи словами. Предполагается, что основные компоненты, создающие специфику запаха, это соединение серы и азота, диметилсульфид и триметиламин. Кроме того, похожий запах появляется при сахарном диабете, кетоацидозе или при отравлении изопропиловым спиртом. Если болезни печени не лечить и немного запустить, то со временем появляются проблемы с жидкостью в животе. Все начинается с высокого давления в венах, они начинают набухать и выпирать, из-за этого надуваются печень и селезенка. Если давление совсем высокое, сосуды начинают пропускать жидкость, и кровь из них пропотевает внутрь живота. Жидкость может в прямом смысле переливаться и плескаться в животе. Это уже называется асцитом, который повышает давление в животе, живот растет еще больше, начинают появляться грыжи пупочные, паховые, грыжи линии живота. Если при этом еще и сохраняется давление в венах, то они начинают проявляться на самом животе. Вены, похожие на варикоз на ногах у женщин, точно так же вылезают на передней поверхности живота и носят красивейшее название – голова медузы. Из-за нарушений оттока крови по венам в первую очередь страдает не живот, а лодыжки. Поэтому первым признаком задержки или накопления жидкости станет именно отек лодыжек. Признаки на коже при болезнях печени могут быть весьма разнообразными, но только давайте не будем списывать любые проблемы с кожей на печень. Нет, это совершенно четкие и понятные изменения. За счет гормональных изменений и нарушения функции печени наблюдается снижение оволосения. Волосы могут выпадать и больше не расти на привычном месте. Но это не будет загадочной аллопецией. Это будет результатом обнаруженных гормональных изменений в результате повреждения печени. Сосудистые звездочки, сюда же можно отнести петехии и телеангиоэктазии, являются результатом обнаруженного нарушения свертывания крови в результате повреждения печени. Разнообразные расчесы на разных участках кожи происходят из-за высокого билирубина. Причем достаточно часто человек может не осознавать причин появления изменений на коже, когда расчесывание зудящего места происходит непроизвольно или в ночное время. Давайте подытожим. На ранних стадиях печень не дает никаких симптомов. Самый главный признак проблемы – это изменение биохимического анализа крови. Нужно понимать ее функции и причины развития болезней, чтобы оценить риск. А чтобы проверить состояние печени, нужно обследоваться, но об этом позже. Теперь начнем разбираться в болезнях, чтобы не наступить в лужу и попробовать спасти печень. Ну и чтобы на нас не делали деньги недобросовестные предприниматели. Глава 2. Ожирение печени или гепатоз и жирный гепатит. Начнем с самого простого и самого сложного одновременно, с самого жирного куска информации про печень, самого популярного или самого раскрученного и в то же время наиболее распространенного и часто встречающегося пресловутого жирового гепатоза. Буквально 10 лет назад около 27% людей в нашей стране имели жировой гепатоз в той или иной степени. За небольшой период времени цифра выросла и сейчас превратилась уже в 34%. То есть гипотоз касается практически каждого третьего человека, у которого есть печень. Именно из-за популяризации придется разобраться в этой проблеме более детально. Поехали! Все начинается с того, что в печень так или иначе попадает слишком много жира. Это может быть жир из еды. Даже если вам кажется, что вы правильно питаетесь, это может быть другая еда, которая превращается в жир. Это может быть жир из самого организма. Чаще всего жир все-таки из пищи. Про то, что надо есть и то, что есть не надо, мы поговорим чуть позже. Мы уже говорили про холестерин, который содержится только в продуктах животного происхождения. Жиры присутствуют в любых продуктах, только в каких-то их больше, а в каких-то меньше. Например, растительное масло – это в чистом виде жиры. Наличие холестерина в продуктах не всегда совпадает или пропорционально содержанию жиров, поэтому смотрите внимательно на этикетку, там эта информация указана точно. По химической структуре жиры бывают насыщенные и ненасыщенные. Полезнее ненасыщенные жиры растительного происхождения, они меньше влияют на печень. Но и насыщенные жиры не являются вредными. Опасность возникает только при переедании, то есть когда насыщенных жиров в рационе много или очень много. Тогда их вред для печени становится осязаемым, ну и в бока они тоже уходят. Еще напомню, что организм и сам в печени может превращать углеводы в жиры и откладывать про запас Причем также успешно он от жиров и избавляется. Нужно только запустить и направить этот процесс. Жир наносит печени два удара. Насколько это возможно, печень перерабатывает поступившие из пищи жиры и жирные кислоты. Но избыточное количество накапливается в печеночных клетках клетки печени растягиваются и раздуваются. Это первый удар. Когда количество накопленных жиров становится запредельным, начинается воспалительная реакция, меняется уровень гормонов жировой ткани и в итоге клетка печени лопается и гибнет. Это второй удар. Было бы неплохо, если бы жир был просто жиром но с его накоплением связано целых два негативных процесса, которые происходят на разных уровнях. Накопление жира в самих клетках печени приводит к перекисному окислению липидов, сокращенно пол. А если говорить проще, жиры начинают портиться. Многие сталкивались с просроченным или испорченным растительным маслом. Какое оно на вкус? Правильно, горькое. Масло, как и любой жир, прогоркает. Этому способствует его длительное хранение. Если оставить сливочное масло на столе или в холодильнике, не заворачивая его, через некоторое время оно желтеет и темнеет. Что происходит? Опять правильно, оно окисляется. Примерно то же самое происходит и с жирами, накопленными в клетках печени. Перекисное окисление липидов, когда печеночные жиры портятся, приводит к разрушению оболочек клеток печени, повреждению, старению и гибели клеток. В конце всех превращений из жиров образуется амалоновый альдегид, который по природе своей очень токсичен, способен вызывать в клетках мутации и онкологические изменения. Это происходит в переполненной жиром печени на уровне клеток. Неприятно и небезопасно, поэтому было бы неплохо этот накопленный жир из печени эвакуировать. К несчастью, чистки его оттуда не выгоняют, поскольку он находится внутри самих клеток. А как избавиться от жира внутри печени, вы узнаете позже. Давайте посмотрим на жир в другом масштабе, на уровне органов. Жир накопился в печени не только в клетках, но и между клеток, и в оболочке, и во внутренних отделах живота. Эти отделы называются большой и малый сальники. Они расположены внутри живота. Плюс к этому есть еще подкожный жир. Именно с ним все ведут активную борьбу, забывая про внутренний. Но ведь именно он при достижении определенного объема изменяет выработку специальных гормонов жировой ткани. Главный гормон жировой ткани – это адипонектин. Он предотвращает развитие атеросклероза, образование холестериновых бляшек в сосудах, ожирение печени и поджелудочной железы. Именно с его помощью жир быстро распадается в печени, мышцах и подкожей. Но чем больше становится жировой ткани, тем меньше выделяется гормона, который тормозит жир. Кроме этого и действует он слабее, поскольку рецепторов к нему тоже становится меньше. Для того, чтобы улучшить его выработку и наладить баланс, нужно снизить вес примерно на 8-12 кг. Еще один гормон жировой ткани – лептин. Он подавляет аппетит и способствует расщеплению жиров. Только работает этот гормон через мозг, то есть лептин должен добраться до активных зон гипоталамуса. Но при избыточном весе мозг становится бесчувственным к лептину. Из-за этого количество лептина в организме повышается, и на него начинают реагировать другие органы. Растет давление, возникает воспаление, образуются тромбы. Повышается и количество инсулина, поскольку из-за гормональных перестроек клетки перестают чувствовать инсулин. И несмотря на его наличие, эффект полностью обнуляется. Организм старается исправить ситуацию, думает, что инсулина не хватает и производит его еще больше. Это первый шаг к сахарному диабету. А если инсулина стало много, то организм производит большое количество другого гормона – резистина. Но инсулин-то не работает, а резистин вполне работоспособен. Он способствует еще большему накоплению жиров в клетках. И понеслось. Запустился порочный круг болезненных изменений, которые поддерживают сами себя. Именно из-за гормональной активности жировой ткани, безобидное на первый взгляд накопление или отложение жиров приводит к таким неприятным последствиям в печени. Клетки печени разрушаются и гибнут, а дальше все развивается по уже знакомому сценарию печеночного континуума – жировой гепатит, потом фиброз, потом цирроз. Но, как оказалось, гормональные изменения и разрушение печени могут приводить и приводят также к проблемам с поджелудочной железой и сердечно-сосудистой системой. Проблемы с поджелудочной – это нарушение толерантности к глюкозе, перерастающее в сахарный диабет. А проблемы с сердцем и сосудами – это артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца, и как результат – инфаркты и инсульты. По результатам исследований, немногие люди с жировой болезнью печени или жировым гепатозом успевают дожить до цирроза или рака печени. Примерно у 38% из них раньше возникает либо инфаркт, либо инсульт, и все уже забывают про печень. Поэтому на сегодняшний день самой правильной профилактикой этих грозных проблем является восстановление состояния печени. Хотя, например, в Америке уже сейчас цирозы печени из-за ее ожирения занимают второе место в рейтинге причин для трансплантации печени после алкоголя и вирусных гепатитов. Глава третья. Лучше водки, хуже нет. Или алкогольная болезнь печени. Годами, если не сказать веками, ведутся споры о вреде и пользе алкоголя. Тем не менее, несмотря ни на что, его продолжают пить в течение этих столетий, а история алкоголя никак не меньше всей истории человечества. Зеленый змей никогда и никуда не пропадет. Есть лишь небольшая надежда, что его употребление станет более-менее осознанным. Сколько не объявляли пьянству бой, сколько антиалкогольных кампаний не проводили, как не повышали акцизы, это только приводило к развитию бутлегерства и самого наварения, и как результат к росту отравлений алкоголем и его суррогатами. Поэтому наша задача – знать и понимать, как алкоголь влияет на печень, и какие дозы считаются допустимыми и при каких условиях. Средневековые ученые обозначали этим термином дистиллированную воду, но само слово по исторической справке придумали арабы. Религия запрещала ему потреблять алкоголь, и они называли его одурманивающим. После освоения самого наварения мы начали называть алкоголем тот самый этиловый спирт, а не его побочный продукт – воду. Именно его изучал Менделеев в 1865 году в своей диссертации. Тогда он выяснил, какая наилучшая растворимость спирта в воде. Оказывается, что 1 литр 40% градусной водки весит не 1000 граммов, а всего 953 грамма. И это оптимальное разведение, имеющее наименьшую массу. Но цифру 40% придумало государство для удобства подсчета акцизов. Волшебное вещество этанол создает растворы как с водой, так и с жирами, да еще и горит. Поэтому и применяется во многих отраслях. И как топливо, и как растворитель, и для химического синтеза, и для парфюма, и для приготовления пищи. А мы его пьем. В организме есть и собственный спирт. Немного, до 0,1% крови. Он образуется как побочный продукт метаболизма глюкозы. Мы чем-то похожи на самогонный аппарат, где работают сахар, вода и ферменты, но спирта мы производим слишком мало и выводим быстро. Но при заболеваниях можем и больше, при нарушении обмена веществ или при сахарном диабете. Бактерии в кишечнике помогают, тоже расщепляют сахар, получают спирт и дают его нам. Собственно, парадокс в том, что этанол или спирт, содержащийся во всех алкогольных напитках, очень вреден для мозга. Спирт действует на центральную нервную систему, угнетает и частично блокирует некоторые функции мозга, сильно тормозит сознание приводит сначала к алкогольному возбуждению, потом к ступору, потере чувства боли, а затем к отравлению, коме и смерти. Его допустимая концентрация настолько мала, что измеряется в промилле, то есть даже не процент, рассчитываемый на 100, а промилле, рассчитываемая на 1000. Смертельной считается концентрация более 5 промили, что соответствует концентрации более 5 граммов чистого спирта на 1 килограмм веса. Для среднего человека это 0,75 литров водки, но только полностью всосавшейся в кровь. Средняя степень опьянения наступает при концентрации 1,3 промили или половина бутылки, то есть совсем немного. Сначала давайте вспомним, что редко пьют бутылку залпом. Практически всегда употребление алкоголя растягивается и размазывается, как масло по бутерброду, на целый вечер, а это приводит к замедленному поступлению этанола в организм. После чего весь алкоголь должен всосаться, но тут, как говорится, закуска градус крадет. То есть пища замедляет всасывание алкоголя, И в саму печень он поступает медленно. Что же делает печень с алкоголем? Каждая клетка печени берет на себя маленькую дозу алкоголя и начинает обезвреживать. Благодаря работе печени этанол-алкоголь превращается в другие вещества. Но расплатой за безопасность мозга служит жизнь некоторых клеток печени. Теперь становится понятнее, какое чудо совершает печень, не допуская попадания всего этанола сразу в кровь после выпитой бутылки. Все будет зависеть от количества выпитого. По данным разных исследований, для мужчин безопасной дозой считается 40 мл чистого этанола. А для женщин допустимо употребление половины этого количества, около 20 мл этанола в сутки. Принятие на грудь большей дозы алкоголя приводит к принятию на печень большего повреждения. Другие исследования оценивали не суточную, а допустимую недельную дозу алкоголя. По данным американцев, для мужчин допустимо не более 210 мл этанола в неделю и не более 120 мл в неделю для женщин. Определить количество выпитого чистого спирта очень просто. На каждой бутылке указаны объемные проценты или обороты. Нужно всего лишь умножить выпитый объем на обороты и разделить на 100. Получится чистый этанол. Например, 100 мл 40% водки содержит 40 мл этанола, а 100 мл 12% красного вина содержит 12 мл этанола. Об этом в главе содержание железа в продуктах. Все это происходит в печени. Печень разрушает токсичный для мозга этиловый спирт и получается менее вредный для мозга ацетальдегид. Поэтому никто не умирает после второй бутылки водки. Но скорость, с которой работает обезвреживатель спирта в печени, у всех людей разная. В нашей стране почти все жители являются быстрыми метаболизаторами, то есть их печень быстро перерабатывает алкоголь. А на Востоке и в Средней Азии большинство людей медленные метаболизаторы Поэтому они быстрее пьянеют и тяжелее восстанавливаются Обезвреживание алкоголя происходит в клетках печени При этом никаких остатков алкоголя, этанола или ацетальдегида в них не накапливаются И чистить от них печень просто бесполезно Не тратьте время и деньги на чистки печени и не занимайтесь самообманом. Главное, что происходит при разрушении спирта, когда от него отщепляются атомы, молекула изменяется и превращается в другое вещество. Это процесс образования свободных радикалов. Они окутаны большим количеством мифов, стереотипов и предрассудков из-за популярных в свое время мошенников, торговавших мелом, которые они регистрировали как биологически активные добавки – БАДы. О них речь пойдет позже. Не о мошенниках, а о БАДах. Но свободные радикалы – признанное наукой понятие, которое интерпретируют неправильно. Это фундаментальный термин, который используют в медицине, физике, химии и не только. Свободный радикал – это всего-навсего часть молекулы, которая образуется при химической реакции. Ее особенностью является активность, то есть молекулярный отломок настолько хочет присоединиться к другой молекуле, что ломает все вокруг себя. Именно поэтому свободный радикал сразу с чем-то взаимодействует и получается нечто незапланированное, поэтому он существует всего доли секунды и губит все вокруг себя. Но как только он вступил в реакцию, он сразу израсходовался и потратился. Теперь его нет. Когда этанол попал в клетку печени, она начинает обезвреживать его ферментами внутри себя и внутри других органов клетки, митохондрий, пероксисом и микросом. Именно эти обезвреживающие и энергетические структуры клетки гибнут от свободных радикалов. В случае, когда алкоголя много, ломается и оболочка клетки. Тогда умирает вся клетка целиком. От этого не почистится. Это нужно ремонтировать. Нужно вспомнить еще и о том, что алкоголь содержит много энергии. При переработке этанола полученная энергия запасается путем превращения в жиры. И начинается жировое разрушение клеток печени, о котором мы говорили. Кроме того, очень мало таких людей, которые пьют и не закусывают. Обычно жирная пища является хорошим собутыльником, и возникает смешанное поражение печени, алкогольно-жировое. Вот жиры действительно накапливаются в печени, но, как мы уже поняли, чистить ее от жира бесполезно. Нужно худеть. Сегодня мы говорим про печень, Только поэтому промолчим о вредном действии алкоголя на пищевод и желудок, поджелудочную железу, желчный пузырь, половые органы, слюнные железы, мышцы и сам мозг. Об этом можно писать отдельную книгу. А пока важно помнить, что алкоголь – это в первую очередь количество, переходящее в качество повреждения и разрушения печени. «Так значит, мы знаем, какое количество спирта будет повреждать печень. Не знаем только, как сильно. Это индивидуально. Почему бы не узнать?» «Хотел сказать, что для этого надо просто выпить. Нет, для этого надо сдать кровь после выпитого. Но целых два раза. Про то, какие это должны быть анализы, расскажу отдельно чуть позже». Первый раз на следующий день, и тогда по отклонениям в показателях печени станет понятно, насколько сильно то самое выпитое количество алкоголя повреждает печень. Второй раз примерно через неделю, и тогда станет понятно, успела печень своими силами восстановиться или не успела. Если не успела, то это половина беды или половина успеха, даже не знаю, как это лучше назвать. Но если успела, то точно не все так плохо. Это значит, что печень повреждается, но успевает частично восстановиться. А вот в другом случае, когда показатели остались повышенными, тогда точно все плохо. Во-первых, стало понятно, что повреждение сильное, ресурсов печени не хватает, чтобы все починить нужна помощь, пора бить тревогу. Либо резерв истощен и печень изношена, либо уже начался алкогольный гепатит. Во-вторых, с алкоголем абсолютно точно пора завязывать. Употребление новой дозы, как говорится на старые дрожжи, значительно усиливает повреждение печени, и оно накапливается и становится еще сильнее, а времени на восстановление нужно еще больше. Именно тогда каждая новая доза будет переводить человека на новый уровень, как в компьютерной игре, пока он не встретит главного злодея, мистера цироза. Тогда война будет проиграна и придется отдать ему печень. Глава 4 токсический гепатит, токсины и таблетки Продолжая тему, нужно пояснить, что среди всех вариантов токсического действия на печень, алкоголь является только одним из вредных веществ. Есть и множество других, в том числе различные вещества из окружающей среды, вещества, которые мы употребляем внутрь. Существует множество таблеток, которые могут обладать токсическим действием на печень. Между прочим, токсическое действие суммируется – И были исследования, которые это подтверждают. Изучали действия по отдельности алкоголя, лекарств и наркотиков. При употреблении всего этого вместе разрушительный потенциал для печени оказывается ужасен. Так вот обо всем по порядку. Лекарственная токсичность – это около 20% всех гепатитов. То есть каждый пятый гепатит связан с таблетками. Поскольку молодежь предпочитает алкоголь или другие скоростные таблетки, то основное лекарственное повреждение печени достается людям в возрасте за 40 лет. Из них у каждого шестого возникает фульминантный гепатит. Это значит, что после принятия таблетки сразу и моментально начинает рушиться печень. Причем даже не всегда понятно, от каких лекарств ожидать такого эффекта. Хотя сейчас все станет ясно. История изобилует примерами действительно сильной токсичности лекарств, когда их даже изымали из продажи. Такая ситуация приключилась в 1997 году с обезболивающим бромфенак, в 1998 году с Троглитазоном, в 1999 году с кава-кава в 2005 году с пнемалином, а еще проблемы были с филбоматом, целитоном, толкопоном, тиениликом, травофлаксоцином и беноксопрофеном. Все это говорит о том, что за побочными эффектами лекарств следят внимательно. Поэтому не переживайте, если препарат существует уже несколько лет, то все его эффекты изучены. А новые лекарства еще проходят клинические испытания, чтобы понимать их действия и на органы, и на печень в частности. Их не выпустят в аптеке без определенного профиля безопасности. Будет ли печень реагировать на лекарство или нет, зависит от самого лекарства. Есть препараты, у которых гарантированно нет никакого действия на нее. Они туда просто не попадают. Поэтому даже превышение дозы никак не повредит этот орган. Другие лекарства попадают в печень и проходят в ней превращение. Все эти реакции осуществляет дополнительная ферментная система печени, носящая название цитохром-CYP. Цитохромы бывают разные. Например, P450 или CYP2C19, CYP3A4. Рассмотрим процесс преобразования лекарств на примере яркого и знакомого всем препарата парацетамола. Мы съедаем таблетку, она падает в желудок и растворяется в нем. Затем лекарство двигается по кишечнику и потихоньку всасывается. Потом попадает в печень. Цитохром p 450 действует на парацетамол. Образуется комплекс парацетамол плюс глюкуроновая кислота, которая уже не имеет никакой активности, и токсичный NAPQI – N-ацил-П-бензахинонимин. Именно он и повреждает печень. Поэтому чем больше будет парацетамола, тем больше будет NAPQI, и тем больше будет повреждаться печень. По результатам исследований, в среднем при правильном лечении токсическое поражение печени уходит за 91 день. Печень должна потратить свой запас глутатиона на токсичный NAPQI, чтобы превратить его в безопасную меркоптуровую кислоту. Чтобы узнать про токсическое действие на печень, смотрим в инструкцию к лекарству в раздел «Фармакокинетика и фармакодинамика», в котором указывается, проходит ли лекарство превращение метаболизм, в печени. Если не проходит, за печень можно не переживать. Если лекарство проходит превращение в печени, то токсическое действие на печень может быть оказано тремя способами. Первое это прямая гепатотоксичность. Она означает, что лекарство напрямую будет повреждать печень, а точнее разрушать ее клетки. Действие таких лекарств на 100% предсказуемо и зависит от дозы, но и длится непродолжительное время, пока лекарство не будет выведено из организма. Повышаются печеночные показатели из-за гибели клеток. Таким эффектом обладают аспирин, парацетамол, все обезболивающие, жаропонижающие и противовоспалительные препараты, то есть лекарства из группы НПВП, нестероидные противовоспалительные препараты. У кого-то из них действие на печень более сильное, у кого-то слабее, но оно есть у всех препаратов этой группы. Все будет зависеть от дозировки. Непрямая гепатотоксичность возникает из-за иммунного механизма и лекарства на печень напрямую не действуют. Этот эффект непредсказуем, не зависит от дозы и возникает не сразу при приеме препарата, а отсрочено, через 1-5 недель вместе с иммунными симптомами. Появляются зуд, сып и боли в суставах, которые могут впоследствии возвращаться. Такая реакция возникает чаще на антибиотики, например сульфанамиды, аугментин или фенитаин. Еще один вид непрямой гепатотоксичности связан с прервавшимся метаболизмом лекарства. Он тоже непредсказуем и не зависит от дозы, да и возникает с задержкой от нескольких недель до нескольких месяцев. Такие реакции могут быть на изониазид, противогрибковый кетоконазол, антиаритмический амиадарон, фенитаин. Вообще печень настроена на дезоксидацию. Для лекарств, алкоголя и любых вредных веществ у нее есть свои химические реакции, позволяющие все обезвредить. Первый этап как раз связан с цитохромом, который, как волшебник, может почти все. Он делает окисление, восстановление, гидролиз, гидратацию и дегалогенизацию. Потом, когда молекула токсина распилена, происходит второй этап, фактически ведущий к выходу. Обломки токсина связываются с другими веществами. С глюкуроновой кислотой, с серой, с глутатионом, с метильной группой, с аминокислотами. Таким образом, от токсина сначала что-то отрезали, потом что-то добавили и выбросили потому что третьим этапом становится выведение из организма вместе с желчью всего этого ненужного и уже безопасного мусора. Но есть вещи, от которых так просто не избавиться. О них в следующей главе. Глава 5. Вирусные гепатиты Е. E. Вирусная азбука. С этими болезнями проще всего, потому что причины достаточно понятны. Существует вирус, который так или иначе попал в печень и разрушает ее. Все просто и до абсурда логично. Гепатит А вызывает вирус гепатита А. Гепатит Б вызывает вирус гепатита В. А гепатит С вызывает вирус гепатита С. Сложно что-то перепутать. С вирусными гепатитами главное, что нужно понимать, это откуда их берут, путь передачи, и что с ними делать дальше, тактика лечения. Гепатит А или обычная желтуха, или болезнь Боткина. Это самый частый из всех вирусных гепатитов, который вызывается вирусом гепатита А, HAV. Его знают уже давно. С 1973 года, когда сам вирус был выделен в чистом виде. Вообще-то он слабый, потому что разрушается при нагревании до 56 градусов Цельсия или при охлаждении до минус 20 градусов Цельсия. Поэтому даже простое кипячение воды принесет результат. Или попадание в кислую среду с уровнем кислотности PH3. Или даже в кислой среде при PH3. Кстати, в желудке среда еще кислее, там PH 1,2 – тотальная кислота. Вирус может попасть в организм через желудок при снижении кислотности из-за уже имеющегося заболевания желудка или из-за эпизодического снижения уровня кислотности в момент самого приема пищи. Ах да! Вирус передается исключительно через пищу и пищеварительную систему, или, как называют это в медицине, фекально-оральным путем. За счет совершенствования системы гигиены, кипячения, хлорирования воды и мытья рук, количество случаев гепатита А в развитых странах снизилось, но остается высокая заболеваемость в бедных и развивающихся странах. В цивилизованном западном мире, как это ни странно, возникают большие вспышки гепатита А, не связанные с гигиеной. В том числе еще и потому, что в современном либерально-толерантном обществе этот фекально-оральный путь передачи связан не только с едой. Вирус совсем маленький и очень просто устроен. Оболочка и РНК с генетическим материалом внутри. Он с пищей попадает в организм и прячется от 2 до 6 недель. Весь этот период не появляется никаких симптомов, но человек уже заразен. Почему же так происходит и что это за инкубационный период? Это все сила печени и ее великая способность к компенсации, которую мы не видим и не замечаем, но которая играет с нами плохую шутку. То есть вирус, когда попал в организм, из пищеварительной системы попадает сразу в печень и тут же начинает внедряться в ее клетки. Его тоже можно понять, он хочет есть и размножаться, как любой из нас. Поэтому он использует клетки печени, чтобы подкрепиться и размножиться. Но они не выдерживают такого плохого отношения к себе и умирают. Другие клетки печени берут на себя их функции, а мы в этот момент еще ничего не замечаем. Вируса становится больше, он проникает в другие клетки печени, размножается в них, они погибают, история повторяется. Но таких клеток много, и они снова берут на себя большие нагрузки, а мы снова ничего не замечаем. Печень все равно выполняет свои функции в фоновом режиме. Вируса становится настолько много, что он уже попадает в кровь, а избыток вируса вместе с частями мертвых печеночных клеток вылетает через желчевыводящие пути вместе с желчью в кишечник и в унитаз. И вот человек уже стал заразным для окружающих, забыл помыть руки после туалета и передал вирус еще пятерым друзьям. А если вируса в крови стало совсем много, то он потенциально может выделяться со слюной. И так заразилась половина семьи. Больше всего риски получить гепатит А у тех, кто был в близком контакте с больным. Это семья и родственники, а также люди, осуществляющие уход. Например, детский сад, школа, больница или дом престарелых. Кроме того, высокая вероятность получить гепатит А есть у путешественников и туристов, а также у гомосексуалов. Путешественники должны пить только кипяченую воду, избегать сырых морепродуктов и всю пищу без термической обработки, а фрукты мыть и очищать от кожуры. Да, и использовать презервативы. Знамение времени и дань медицинским рекомендациям. Напомню, что пока клетки печени успешно выполняют работу убитых коллег, то есть компенсируют ее функции, человека ничего не беспокоит, и он прекрасно себя чувствует. Но это не может продолжаться вечно, и через 2-6 недель клетки печени больше не выдерживают работать в две смены, начинают разрушаться сильнее, в крови повышаются печеночные показатели, а у человека поднимается температура, и он желтеет. Вот она, желтуха. Собственно, через какое время, то есть через 2 недели или 4 или 6, появятся симптомы, будет зависеть от того, какое количество вируса получил организм и каковы его защитные способности. Например, 10 вирусов и сильный иммунитет, или 10 тысяч вирусов и слабый иммунитет. Полагаю, что разница будет очевидна. Кроме того, есть еще один важный нюанс – это возраст. В развивающихся странах больше всего болеют дети в возрасте примерно 2 лет, а в развитых – в возрасте от 5 до 17. Скорее всего, это следствие развития гигиены и уменьшения контактов с другими людьми. От количества вируса, силы иммунной системы и возраста будет зависеть то, как развивается болезнь. Сначала появляются слабость, усталость, недомогание и разбитость, побаливают мышцы и голова. Состояние чем-то напоминает грипп или любую другую вирусную инфекцию, или даже простую усталость. Потом стартует температура под 39, и первой появляется темная моча. Это избыток билирубина из-за разрушения клеток печени. А вот кал почти у всех становится белый, как бумага. Несмотря на бытовое название болезни, желтуха появляется не всегда, а только у троих из четверых заболевших. Вот и получается, что желтуха без желтухи, попробуй разберись. И живот болит не у всех, а только у половины больных гепатитом А. Приходится врачам отличать этот вирусный гепатит А от других болезней, которых множество. Это и вирусный гепатит Е, и даже гепатит А плюс Е, и аутоиммунный гепатит, и кожное проявление гепатита С, и цитомегаловирусный гепатит, и весь алфавит вирусных гепатитов нужно проверить. Кроме того, другие болезни печени могут вызывать похожие симптомы и похожие отклонения в анализах, поэтому без анализа крови не обойтись, нужно ее сдавать. Можно определить сам вирус с помощью анализа крови ПЦР, но вирус присутствует в крови не все время. Только в начальный период болезни, еще до появления симптомов, можно увидеть вирус в крови. Конечно же, в этот момент никто не пойдет сдавать кровь, ведь ничего не беспокоит. Затем вирус из крови исчезает, и определить его можно только по реакции иммунной системы, то есть по антителам. В начале заражения в крови появляются иммуноглобулины IgM, на смену которым после выздоровления приходят иммуноглобулины IgG. Они сохраняются в крови еще несколько лет после полного выздоровления. Поэтому многие, не понимая значения показателей, считают, что в организме остались какие-то последствия после инфекции и пытаются вылечить то, чего просто нет, или как-то восстановить печень. Кстати, такие же антитела, иммуноглобулины IgG, остаются в крови после прививки, показывая наличие иммунной защиты от инфекции. Когда человек пожелтел, вирус в крови искать уже бесполезно, он остался в печени. Нужно ориентироваться на специальные антитела, это реакция иммунной системы на вирус. Ищем антитела в крови и подтверждаем, что это гепатит А и лечимся только лечиться нечем, поэтому нужно ехать в больницу или вызывать скорую. Обычно при гепатите А очень хочется вызвать скорую. Но бывают варианты. Некоторые счастливчики, это почти каждый пятый, выздоравливают сами в фоновом режиме и даже не знают о том, что болели. Спасибо печени и иммунитету. Когда вирус попадает в печень, в ней просыпаются иммунные клетки и начинают бороться с вирусом. Они выделяют специальные вещества – иммуноглобулины, обезвреживающие и разрушающие вирус. И получается, что клетки печени компенсируют ее функции, а иммунная система на заднем плане борется с вирусом и побеждает его даже раньше, чем появились симптомы. Вся война осталась за кадром. Есть совсем невезучие, которым досталось очень много вируса – При этом у них уже истощенная алкоголем и боржоми печень, а также недавно они болели, и их иммунитет не успел восстановиться. У них будет вся полная цветущая картина болезни, а может быть даже фульминантный молниеносный гепатит, который приведет сразу к печеночной недостаточности, ведь некоторые люди умирают от обычной желтухи. Обычно в больнице дело не доходит до специализированного лечения, и организм справляется с вирусом сам. Но при условии того, что оказывается необходимая помощь, которая заключается в адекватном восполнении количества жидкости и микроэлементов в организме, восстановке рвоты и диареи. Самое главное, конечно, это правильный выбор препаратов для снижения температуры, ведь почти все лекарства этой группы имеют побочное действие на печень. Нужно сбивать температуру в любом случае, но сделать это с минимальным влиянием на печень, которая борется с вирусом, могут только врачи в больнице. В целом гепатитом А стали болеть меньше по двум причинам – гигиена и вакцинация. Сегодня можно сделать прививку от гепатита А, которая дает защиту на 80-100% после одного укола и 100% после второго. Защита после прививки формируется в течение двух недель, поэтому если вы собираетесь на отдых, лучше будет позаботиться об этом заранее. Но если случилось так, что прививку сделать вы не успели, а контакт с больным состоялся, у вас есть около 14 дней для того, чтобы ввести специальный иммуноглобулин против гепатита А. Он уменьшит количество вируса, поэтому заболевание пройдет в легкой форме. А может быть и вообще не случится. Уверен, что самое главное и самое важное, что нужно знать о вирусном гепатите А, что это острое заболевание, которое возникает как эпизод. То есть, если печеночная недостаточность или фиброз не возникли сразу во время болезни, то не нужно потом всю жизнь считать, что печень ослаблена после желтухи, которой человек болел в детстве. И не нужно пить бесполезные добавки или постоянно чистить печень. Если остались сомнения – Просто проверьте состояние своей печени и уже успокойтесь или лечитесь. Гепатит Е Вирусный гепатит Е, который вызывается вирусом гепатита Е, HIV, -E является типичной кишечной инфекцией, похожей на вирусный гепатит А. Он передается через зараженную фекалиями некипяченую воду и необработанное или непрожаренное мясо, свинину, печень или сосиски. Несмотря на старейший известный путь передачи, гепатитом Е болеют ежегодно около 20 миллионов человек, из которых 70 тысяч умирают. По статистике, более четверти из них приходится на развивающиеся страны Центральной Африки и Азии, но тем не менее это только четверть. После попадания в организм никаких симптомов не возникает в течение 15-60 дней, а когда скрытая фаза размножения вируса закончилась, появляется желтуха. Да, как и с гепатитом А, при вирусном гепатите Е не бывает хронического варианта только острый. И понеслось. Боли в мышцах и суставах, потеря аппетита, тошнота, рвота, потеря жидкости, боли в животе, в том числе справа под ребрами, темная моча, обесцвеченный кал, кожный зуд по всему телу. Могут добавиться и внепеченочные проявления гепатита, например панкреатит, гломеруланифрит, артрит и анемия со снижением тромбоцитов. Определить такой гепатит заранее и сдавать на него анализы никому не придет в голову, кроме особенно следящих за собой путешественников в тропике сразу после возвращения домой. Но чаще нет. Никто не сдает такой анализ заранее. А к моменту появления во всей красе симптомов в крови уже есть иммунная реакция. И можно определить иммуноглобулины IgM. Для выяснения всех деталей делают и PCR анализ выявляющий сам вирус, который, напомню, сохраняется в организме недолго. В большинстве случаев организм сам может победить эту инфекцию. Но лучше, чтобы процесс проходил под контролем врача. Во-первых, чтобы не перезаражать окружающих. Во-вторых, чтобы вовремя исправить положение, если организм начнет сдавать свои позиции из-за потери жидкости, электролитов и микроэлементов, или из-за быстрого разрушения печени. В редких случаях добавляют специальное противовирусное лечение, просто обычно нет такой необходимости. Чтобы не заразиться гепатитом Е, достаточно кипятить воду то есть не пить из непроверенных водопроводных кранов и соблюдать правила личной гигиены. Надеюсь, все помнят, что руки нужно мыть и до туалета, и после. Мясо жарить при температуре выше 70 градусов Цельсия не менее 20 минут. Этого будет достаточно, чтобы все вирусы гепатита Е погибли. Особенное внимание нужно уделять овощам и фруктам, которые сложно вымыть полностью. На отдыхе нужно избегать термически необработанных морепродуктов. Для красоты дополню картину устрицами, мидиями и другими моллюсками, фильтрующими огромные объемы воды, задерживающими в себе весь мусор, которых как раз и едят в сыром виде. И, наконец, против гепатита Е разработана вакцина. Но пока она труднодоступна в нашей стране. Гепатит С или ласковый убийца. Этот гепатит захватил больше всего людей по сравнению с другими гепатитами. По разным оценкам, во всем мире гепатитом С заражено около 3% населения. В Египте около 22% населения имеют гепатит С, а в США около 3 миллионов человек. Вообще гепатит С это вирусная инфекция, вызванная вирусом гепатита С, HCV, атакующая печень и приводящая к ее воспалению. По оценкам ВОЗ, примерно 400 тысяч человек умирают от того, что гепатит С привел к цирозу или раку печени. А поскольку печень не болит и сам гепатит С практически не дает симптомов, его так и прозвали «ласковый убийца». Живет себе человек спокойно и ничего его не беспокоит, а потом непонятно почему вдруг появляется цирроз. Он обследуется и находит неожиданный для него гепатит С. Про него и говорить особенно нечего. Все достаточно просто. Большинство людей, больных гепатитом С, не знают, откуда они получили вирус. Но известно, что вирус может передаваться только через контакт с кровью. Поэтому чаще всего люди могут заразиться гепатитом С через иглы и шприцы, которыми пользуются для введения разнообразной дряни в вену. Но у таких людей чаще всего не возникает вопроса, как они заразились. Их мучают вопросы типа, где достать наркотик. Еще одной большой группе людей повезло. Это те, кому переливали кровь до 1990 года. Тогда кровь еще не проверяли на гепатиты. Поэтому вирус мог случайно попасть из организма донора вместе с зараженной кровью тем, кому делали переливание более 30 лет назад. Половым путем вирус гепатита С тоже передается, но только через кровь. Тут важно не перепутать. Этим путем передаются многие инфекции, в том числе гепатит В и сифилис. В противоположность им вирус гепатита С может передаться только через кровь при половом контакте, а не в результате любого полового контакта. Поэтому больше риск у гомосексуалов при незащищенном половом акте. Следующее почетное место по риску заражения гепатитом С после наркоманов и проституток занимают медицинские работники. Нет, не потому что они подвержены всем этим порокам, а потому что чаще других людей имеют контакт с кровью. Также возможно заражение при пирсинге или прокалывании ушей, при нанесении татуировок, при использовании бритвенных принадлежностей, зубных щеток и при контакте с любыми объектами, зараженными кровью больного гепатитом С, например, с маникюрными принадлежностями. После заражения организма вирусом гепатита С развивается состояние, которое называют острой инфекцией. Именно в этот момент некоторые люди способны победить гепатит С и самостоятельно выздороветь. Но примерно у 80% людей инфекция превращается в хроническую, а это значит, что вирус остается с ними на долгие годы, постоянно повреждая печень, даже если они ничего при этом не чувствуют. Вирус попадает из крови больного в кровь здорового человека и плывет по ней в печень. В отличие от других гепатитов, при гепатите С вирус во все периоды своей жизни присутствует и в крови, и в печени. Поэтому если его нашли в крови, то нет больше вопросов. Хронический гепатит С точно есть. Если симптомы и возникают, то чаще всего именно после заражения, и они внепечёночные. Это означает, что проявление этой болезни никак не связаны с самой печенью, а затрагивают другие органы. Например, в начале гепатита С могут быть боли в суставах, артралгии, нарушения чувствительности, парастезии, боли в мышцах, миалгии, кожный зуд или сухость слизистых, проблемы с почками, гломерулонефрит, красный плоский лишай, воспаление сосудов кожи, васкулит Как видите, ничего похожего на желтуху или болезнь печени. Поэтому заподозрить ласковый гепатит С самостоятельно бывает очень сложно. Все из-за хитростей вируса. Вирус маленький, возможно поэтому очень плодовитый и разрушительный. Каждый день вирус гепатита С создает 10 триллионов новых копий, которые разносятся по организму и постепенно убивают клетки печени. Поэтому при гепатите С вирус всегда обнаруживается в крови, если он присутствует в организме. При этом не менее 50% клеток печени, а то и все 100%, уже заражены вирусом. Поскольку вируса так много и он настолько быстро размножается, что невероятно часто мутирует, это создает большие проблемы для разработки вакцины. Вот ее до сих пор и нет, и даже больше скажу, и не будет. Она практически не нужна, потому что гепатит С прекрасно лечится таблетками всего за каких-то 3 месяца без побочных эффектов. Так вот, вирус мутирует. И существует шесть его основных видов, генотипов, каждый из которых делится на подвиды. Виды нумеруются цифрами, а подвиды буквами, например 1А или 1С или 3А. От генотипа вируса зависят тактика лечения, длительность и выбор препаратов. В нашей стране распространены первый, второй и третий генотипы, из них первого больше всего. Определить сам этот вирус, его генотип, а также количество можно с помощью ПЦР-анализа крови. Чаще всего эти анализы требуются для подтверждения диагноза гепатита, то есть для уточнения обычного анализа на гепатит С. Для определения не самого вируса, а иммунной реакции на него обычно используют анализ крови на антитела. Одни плюсы – быстро, делают везде и недорого. Один минус показывает либо наличие гепатита сейчас, либо выздоровление после гепатита. Поэтому любой положительный результат приходится перепроверять с помощью детального анализа ПЦР. Когда болезнь обнаружена, почему-то вокруг человека начинает вырастать дремучий лес из стереотипов, предрассудков и заблуждений. Я уже молчу про социальный отпечаток. Если узнают окружающие, друзья или близкие, то на человеке ставят крест. Распространено мнение, что гепатит – это почти рак или даже хуже, потому что заразно, да еще и человек аморальный, раз где-то этот самый гепатит подцепил. Ужас! Это же совсем не так. Пути передачи понятны, зачастую случайны. В быту заразиться сложно, а вылечиться просто. Дальше возникает дилемма. Хронический это гепатит С или просто носительство? Из этого следует вопрос, чем же лечиться? Это неверный подход. Гепатит С либо острый сразу после заражения, либо хронический весь оставшийся период времени. Хронический означает, что печень все время разрушается, только в разные периоды чуть быстрее или чуть медленнее. Но если вирус обнаружен, это свидетельствует о наличии болезни и повреждении печени. И рано или поздно это перейдет в цирроз или рак печени. Никакого носительства нет, нужно лечить в любом случае. И нет смысла экспериментировать с гепатопротекторами, чтобы восстанавливать печень. Это полный абсурд. Болезнь вызвана вирусом, поэтому цель лечения – убрать вирус из организма, и это достигается противовирусными препаратами. Если устранить его, то степень фиброза печени уменьшится. И только после искоренения причины можно начинать думать о восстановлении печени, конечно, если это потребуется. А почему все думают про гепатопротекторы? По двум причинам. Во-первых, из каждого утюга раздается реклама о чудодейственных таблетках, спасающих печень Эту информацию надо делить на 2 или на 4, поскольку фантастического результата ждать не приходится Позднее мы подробно коснемся вопроса гепатопротекторов Во-вторых, раньше лечение гепатита С было совсем другим, но воспоминания об этих методах до сих пор передаются из уст в уста и обрастают легендами. Давайте разберемся, в чем здесь дело. Гепатит С начали лечить в 90-е годы, когда появились интерфероны. Это были подкожные уколы, которые нужно было делать три раза в неделю около 3 лет. От них из крови пропадал вирус но вместе с лейкоцитами, иммунными клетками. Поэтому самочувствие напоминало незаканчивающийся грипп с головными болями, болями в мышцах и суставах, выпадали волосы, чесалось все тело, а на животе в местах инъекций образовывались пятна и бугры. Но уколов было мало, к ним добавлялись противовирусные таблетки, от которых падал гемоглобин, а вместе с ним и настроение, и развивалась депрессия. Чтобы дойти до конца пути и выдержать все изменения, приходилось добавлять к этим таблеткам и уколам дополнительные препараты, чтобы вернуть гемоглобин, поднять лейкоциты и тромбоциты, уменьшить зуд и депрессию. Короче, не все выдерживали. Многие просто бросали лечение и не получали никакого результата, одни только мучения. Статистика показывала успешное выздоровление у 40% пациентов, которые начинали лечение. Потом появились так называемые пигелированные интерфероны. Это была сенсация. Один укол один раз в неделю и в половину меньше побочных эффектов. О чудо, намного легче и по статистике стали вылечиваться около 60% людей больных гепатитом С. Исследования продолжались и появились препараты прямого противовирусного действия, которые применялись вместе с уколами. Они повысили эффективность лечения до 70-80% и немного уменьшили побочные эффекты. И что еще важно, уменьшилась длительность лечения с 2-3 лет до 6-12 месяцев. И вот уже 10 лет мы используем новые противовирусные препараты в комплексе с так называемой безинтерфероновой терапией. То есть теперь мы отказались от уколов, которые вызывали основную массу побочных эффектов, и от старых таблеток. То, чем лечат гепатит С сейчас, никак не пересекается с тем, что было раньше. Это вообще другое лечение? От него нет побочных эффектов а эффективность возросла до 94-98% у людей без цироза печени, с циррозом чуть меньше. Теперь нет необходимости проходить лечение годами. Это конкретный курс, когда человек принимает две таблетки один раз в день в течение 2-3 или 6 месяцев в зависимости от состояния. Варианты лечения вирусного гепатита С. Генотип вируса Одобренные схемы лечения для тех, кто еще не получил цироз. 1. А. Эльбосвир плюс Гразопривир 12 недель. Глекопривир плюс Пибринтосвир 8 недель. Ледипосвир плюс Софосбувир 8 12 недель. Софосбувир плюс велпатасвир 12 недель. 1. Б. Лбосвир плюс Грозапревир. 12 недель. Глекопревир плюс Пибрентосвир. 8 недель. Ледипосвир плюс Софосбувир. 8, 12 недель. Софосбувир плюс велпатасвир 12 недель. 2. Глекопревир плюс Пибрентосвир. 8 недель. Ледипосвир плюс Софосбувир. 12 недель. 3. Софосбувир плюс велпатасвир. 12 недель. Несмотря на это, многие считают, что полностью вылечиться от гепатита С нельзя, он постоянно возвращается. И это жестокий миф, вылечиться можно и обязательно нужно лечиться. Причина сомнений заключается в особенностях лабораторной диагностики как у любого измерительного прибора у анализаторов крови тоже есть определенная погрешность. В те далекие годы, когда лечение еще проводили интерферонами, оборудование для лабораторий было не таким точным. У аппаратов из прошлого была очень большая серая зона, в которой нельзя было точно сказать, сохраняется вирус или нет. Из-за этой серой зоны многие не долечивали гепатит и не устраняли вирус полностью, То есть пациенты лечились до того момента, когда анализ уже не показывал вирус, но не гарантировал его полное отсутствие. Потом бросали лечение, ну а вирус продолжал размножаться. На сегодняшний день используются современные анализаторы, имеющие высокую чувствительность, и ультрачувствительные, способные выявить даже микроскопическое количество вируса и позволяющие пройти лечение до полного исчезновения вируса. И еще есть миф о том, что лечение стоит нереальных денег. Надо начать с того, что наше государство гарантирует бесплатное лечение вирусного гепатита С. Для этого нужно обратиться по месту жительства к врачу-инфекционисту, он поставит на учет и в очередь для получения бесплатного лечения. Это не гарантирует самого современного лечения, к сожалению, но хотя бы какое-то. Для тех, кто хочет лечиться новыми препаратами и не стоять в очереди, есть варианты самостоятельного приобретения лекарств за границей или у нас в стране. Напомню только, здравый смысл подсказывает, что лечение должно быть назначено врачом и проходить под его контролем. Это гарантирует успех и отсутствие вреда для здоровья. Самостоятельное лечение может быть в лучшем случае неэффективно, а в худшем даже опасно. Гепатит В. Для гепатита B пока не придумали какое-то легендарное название, как, например, для гепатита А – болезнь Боткина, или для гепатита С – ласковый убийца. Так его и называют – просто гепатит В. Как и любой другой гепатит, это повреждение и воспаление печени, но в этом случае вызванное вирусом гепатита В HBV. Это достаточно распространенный вид вирусного гепатита, но заболеваемость им снижается. В первую очередь уменьшение количества больных связано с вакцинацией, которую должны делать всем в роддоме сразу после рождения. Например, на Тайване с 1984 года запустили национальную программу по поголовной вакцинации, и количество новых случаев гепатита B снизилось практически до нуля. Несмотря на уменьшение новых случаев заражения, сегодня около 350-400 миллионов людей живут с этим вирусом. История его открытия была долгой и полной загадок. Началось все с немецкого ученого Ганса Поппера 1903-1988, который эмигрировал из Германии в США перед началом Второй мировой войны. Пересекая океан на корабле, он, в отличие от остальных путешественников, не страдал морской болезнью и с удивлением смотрел на их зеленые лица, свесившиеся с борта корабля. Но в середине поездки он начал замечать у себя слабость и усталость. Посмотрев в зеркало, он обратил внимание на желтизну кожи и глаз – Потом его сразила болезнь, сопровождающаяся тошнотой, рвотой, потемнением мочи и обесцвечиванием стула. Это был гепатит А, который послужил поводом для изучения болезней печени. Прибыв в США, Ганс Поппер стал основоположником отдельного направления в медицине – гепатологии, изучающей болезни печени. Именно он впервые обнаружил HBS-антиген – до сегодняшнего времени являющийся основным признаком при диагностике вирусного гепатита B. Эту часть оболочки вируса или поверхностный антиген впервые обнаружили у австралийских аборигенов, поэтому назвали австралийским антигеном, еще не зная, что это признак гепатита B. Подцепить этот вирус можно с так называемыми биологическими жидкостями, не только в случае контакта с кровью, как при гепатите С, но и половым путем, с семенной жидкостью и выделениями из влагалища. Вирус очень заразный, то есть достаточно всего одной вирусной частицы, чтобы заразиться. Да к тому же очень живучий, он сохраняется до 15 лет при температуре минус 20 градусов Цельсия и до 2 лет при температуре минус 80 градусов Цельсия. Лежит спокойно 6 месяцев при комнатной температуре и целую неделю при нагревании до 44 градусов Цельсия. В Корее нашли 400-летнюю мумию, в которой сохранился вирус и даже удалось определить его генотип. После заражения, то есть попадания вируса в организм, как обычно, следует период затишья, во время которого не проявляются никакие признаки или симптомы. Этот период занимает от 2-4 недель до 6 месяцев. Пока вирус размножается, он еще не сильно повреждает печень, его слишком мало. А затем, когда он поражает 50-70% клеток печени, наступает стадия ее повреждения и разрушения, сопровождающаяся воспалением Она может быть острой, иметь симптомы, о которых речь пойдет дальше, и длится 3-4 недели Стадия воспаления может быть и хронической, тогда она длится более 10 лет и не вызывает каких-либо значимых проявлений и симптомов Есть 0,5% везунчиков, которые после острого гепатита B выздоравливают сами и полностью. Но, как вы поняли, рассчитывать на это либо наивно, либо уже поздно. Ведь есть и другие везунчики, у которых развивается фульминантный гепатит, приводящий буквально за неделю к цирозу печени или тяжелой печеночной недостаточности. Чаще всего в таких ситуациях спасти человека очень трудно, требуется либо искусственная печень, либо экстренная трансплантация печени. Если развивается острый гепатит В, то возникают усталость, тошнота и рвота, отвращение к пище и сигаретам, нарушается восприятие вкусов и запахов, появляется невысокая температура, начинают болеть мышцы и тянет под ребрами справа. Бывает форма гепатита В с желтухой и без желтухи. Но если человек пожелтел, то это происходит примерно через 10 дней после появления всех остальных симптомов и длится от 1 до 3 месяцев. Также увеличивается печень, а у одного из 10 увеличивается селезенка. При фульминантном гепатите Б сразу развивается печеночная энцефалопатия, нарушается свертывание крови, собирается жидкость в животе, асцит появляются подкравливание или кровотечение из желудочно-кишечного тракта, нарушается ночной сон и наблюдается дневная сонливость, пропадают интеллектуальные способности и человек впадает в кому. Проще говоря, это моментально возникший цирроз печени, о нем расскажем отдельно. Хронический гепатит Б напротив практически никак себя не проявляет. Могут возникать редкие непонятные симптомы, которые можно связать с чем угодно. Это усталость, утомляемость, снижение работоспособности, ухудшение настроения, отсутствие аппетита, легкое подташнивание, ухудшение концентрации внимания, сонливость, слабость днем и трудное засыпание ночью а также сложно передающиеся словами ощущения под ребрами справа, которые скорее можно назвать просто дискомфортом. К сожалению, у абсолютного большинства людей гепатит В проходит без симптомов или в стертой форме. Существуют и проявления гепатита В, не связанные с самой печенью. Так называемое внепеченочное проявление гепатита В – Это наиболее часто возникающие поражение почек, глумероланифрит, суставов, узловой полиартрит, кожи, папиллярный акродерматит. Немного реже появляется жидкость в легких, нарушается свертывание крови в мелких сосудах, возникают болезни сердца, миокардит и перикардит, и аритмии, а также артритические подкожные узлы, Панкреатиты, и анемия, вплоть до неврита, энцефалита и менингита. Около 1 миллиона человек в год умирает от гепатита B. Это опасный вирус. Вирус гепатита B сложный по своему устройству и хитрый по поведению. Он состоит из трех оболочек – наружной, средней и внутренней, которая расположена ближе всего к его генам. Когда вирус попадает в клетку печени, он сбрасывает оболочки, чтобы запустить гены в работу. Размножение вируса происходит за счет резервов и ресурсов самой клетки, в результате чего она умирает. В отличие от других вирусов гепатита, вирус гепатита B может не появляться в крови и находиться только в печени. Тогда человек с одной стороны не заразен, а с другой никак не определит, что болеет. Поэтому ПЦР-анализ крови для выявления вируса просто бесполезен Наличие вируса гепатита B проверяют только по иммунной реакции организма В том числе определяют стадию его жизненного цикла по соотношению компонентов иммунной реакции на оболочки вируса Если вирус попал в организм, мы можем обнаружить тот самый австралийский HBS-антиген Он точно говорит о наличии вируса в организме Потому при положительном результате лаборатории автоматически делают повторный подтверждающий анализ. И вот теперь придется разбираться, что к чему. Если вирус размножается, то находят еще и средний HB и антиген, а при активном размножении появляются антитела в сердцевине вируса, антиHBC. Можно продолжать умничать и сказать, что при затихании вируса происходит замена антигена HBE на антитела или сероконверсия. Но смысл совсем в другом. Без понимания полной картины антител и антигенов невозможно сказать о стадии жизни вируса и его активности. Поэтому самым правильным решением будет сдавать весь комплект анализов. От этого будет зависеть дальнейшее лечение. Сразу нужно сказать, что нет гарантии полного излечения от гепатита B по программе максимум, но есть гарантированные цели по программе минимум подавление роста и размножения вируса, а значит, уменьшение повреждения печени нормальные показатели анализов, отсутствие цироза или рака. Медицинскими словами это будет называться сероконверсия, исчезновение HBEAG и его замена на анти-HBE. Отсутствие ДНК вирусов крови по ПЦР и нормальные показатели по печени – АЛТ и АСТ. Для лечения используют противовирусные препараты. На сегодняшний день их два – НТКвир и тенофавир. Это для тех, кто не лечился раньше. Существуют и дополнительные опции в лечении для тех, кто уже получал какие-то лекарства в прошлом. Если не углубляться в детали и критерии назначения лечения по разным клиническим рекомендациям, то терапия требуется всем, даже при незначительной вирусной нагрузке организма и при минимальном повышении печеночных показателей. Обычно продолжительность лечения составляет не менее двух лет. Это обеспечивает сохранение печени и отсутствие осложнений. Очень многих, к сожалению, смущает это обременение в виде приема таблеток, и они ждут. И дожидаются цироза печени, когда уже поздно, но тогда начинается уже другая история. Поэтому благоразумие и здравый смысл подсказывают, что лечиться все же нужно. Чтобы избежать всех проблем, вызванных гепатитом В, разработана вакцина, которая прекрасно справляется с защитой от вируса. Детям делают прививку в роддоме и повторяют в поликлинике, поскольку иммунитет формируется после трех уколов и сохраняется приблизительно 10 лет. По истечении этого срока нужно либо проверить работоспособность старой прививки с помощью анализа крови, либо просто сделать новую. После вакцинации в крови появляется защита от гепатита B, которая называется «анти-HBS». Его количество должно быть более 10 мили международных единиц на миллилитр, что говорит не о заражении гепатитом, а напротив, о наличии иммунитета против гепатита B. Следите за своими прививками. Гепатит D. А вот от гепатита D прививки нет, но и без гепатита B его тоже не бывает. Сейчас поясню это абсурдное на первый взгляд выражение. Гепатит D вызывает вирус гепатита D, HDV, который заражает клетки печени, размножается в них и разрушает печень. Но этот вид гепатита уникален, потому что сам по себе он безобидный и безопасный и не может сделать ничего плохого. Для того, чтобы совершать свои плохие дела, как и любому злому гению, ему нужен помощник. Для вируса гепатита D помощником является вирус гепатита B. Сверхзлая структура. Вирус D использует вирус B, чтобы использовать клетки печени для размножения, попутно разрушая их. Кстати, вирус гепатита D может размножаться не только в клетках печени, главное, чтобы рядом был кусок вируса гепатита B, тот самый австралийский HBS антиген. И клетки печени этот вирус убивает не только за счет того, что использует их для размножения, но и с помощью прямого цитотоксического действия. Получить такой вирус можно только через кровь, поэтому в группе риска все те же, кто подвержен риску по гепатиту B или C. Почти все, кто получил вирус вместе с гепатитом B, не имеют симптомов. Если они и появляются после скрытого периода 21-40 дней, то очень похожи на признаки острого гепатита B – желтуха, температура, темная моча, светлый кал. Только для врачей имеет значение, по какому из вариантов протекает заболевание – коинфекция или суперинфекция. Это разные виды взаимодействия вирусов друг с другом. Их различают по анализу крови и виду иммунной реакции. Отличие в том, что при коинфекции только 1% случаев заканчивается моментальной фульминантной печеночной недостаточностью, а при суперинфекции 5 – 5% случаев. И несмотря на малую цифру, это очень много для смертельно тяжелой формы болезни печени, при которой сложно даже не вылечиться, а выжить. Но у 80-90% больных все заканчивается хронической B +D инфекцией или хроническим гепатитом B D. С определением этого вируса все достаточно просто. ПЦР-анализ крови показывает вирус всегда. А вот антитела к самому вирусу гепатита D появляются только у одного из пяти больных Тем не менее, они используются вместе с антителами к вирусу гепатита B для определения их взаимоотношений То есть варианта коинфекции или суперинфекции О сомневающемся напомню Даже если анализы показывают, что выявили гепатит D, то без HBS антигена он все равно работать не будет. И можно спать спокойно. Для лечения также важно понимать, что при отсутствии вируса B никакого гепатита D не будет вообще или он не проявится в значимых масштабах поэтому используется усиленное лечение гепатита B с применением не только противовирусных препаратов, но и пигелированных интерферонов. Голландское исследование со свойственным этой стране полетом фантазии и широтой взгляда, поворачивающей за горизонт, предполагает, что вирус D создает и регулирует масштабы и тяжесть эпидемии вируса B. То есть гепатит D скорее служит своеобразным бонусом к уже полученному гепатиту. И прививки против него нет. Но выход есть – вакцина против гепатита B. Тогда вирусу D будет просто негде творить свои темные делишки. Глава 6. Выиграть нельзя. Проиграть нельзя. Нельзя даже остаться при своих – Аутоиммунность и аутоиммунный гепатит. Продолжая разговор про иммунную систему и инфекции, нельзя обойти вниманием еще один гепатит – аутоиммунный. Заболевание редкое, встречается у 10 человек из 100 тысяч, но очень вредное, потому что выбирает самое дорогое – молодых и красивых женщин обычно начинает проявляться и расцветает в возрасте от 20 до 45 лет. От официальной медицины требуют гарантий. строение организма сложное и факторов, которые вызывают тяжелые заболевания, много. Поэтому доказательная медицина осторожничает и аккуратно говорит, что причины аутоиммунного гепатита неизвестны, подменяя причины факторами или гипотезами. Хотя все достаточно очевидно. При аутоиммунном гепатите часть иммунных клеток в организме взбунтовалась. Функция иммунных клеток, лейкоцитов, нейтрофилов и лимфоцитов заключается в устранении из организма и из печени любой инфекции. Например, попали бактерии, иммунные клетки приходят к ним и либо поедают их и разрушают, либо разрушают и поедают. При этом они еще выделяют различные сигнальные вещества, молекулы воспаления, которые передают сигналы другим иммунным клеткам. Говорят, что все спокойно, они справились и помощь не нужна. Тогда сильного воспаления не будет. А могут говорить, что все плохо, не справляются и нужна подмога. Тогда иммунная система перебрасывает все имеющиеся силы и резервы лейкоцитов в опасное место для борьбы с микробами. Это могут быть бактерии, могут быть вирусы, могут быть грибы или паразиты. Разница лишь в том, какие именно иммунные клетки придут на борьбу. И после этого призыва разыгрывается целая битва. Огромное количество микробов сталкивается с огромным количеством иммунных клеток. Война может идти по двум сценариям. Первый сценарий – это Блицкриг. Молниеносная война, когда обе армии внедряются друг в друга, смешиваются и воспаляется весь орган или большой участок тканей. Второй сценарий – это долгая война, когда появляется линия фронта и две враждующие армии по обе стороны от нее. Тогда иммунные силы организма окружают врагов и формируется гнойник с трупами вражеских солдат. В медицине его называют фурункул или абсцесс. При аутоиммунном гепатите под действием разных причин армия иммунной системы обрушивается на свою печень. И это ужасно. Иммунные клетки начинают убивать клетки печени или разрушать отдельные части клеток, в результате чего эти печеночные клетки умирают, и в печени возникает воспаление, ведущее к цирозу Надо отметить, что аутоиммунные заболевания могут возникать не только в печени. Чаще всего аутоиммунным процессом поражается щитовидная железа, обычно у женщин. Иммунные клетки могут взбунтоваться и делать революцию практически против любого органа. Например, может развиваться аутоиммунный панкреатит против поджелудочной железы, аутоиммунный артрит против суставов аутоиммунный гламироланифрит против почек, аутоиммунный гастрит против желудка, аутоиммунный миозит против мышц и так далее по всем органам. На ровном месте возникают невнятные симптомы гепатита, приводящие к развитию хронического аутоиммунного гепатита и дальше по цепочке доцероза печени. Все тот же комплект – усталость, утомляемость, уменьшение аппетита, тошнота – Боли в суставах и мышцах, иногда еще и под ребрами справа. Может чесаться кожа, отекать лодыжки, нарушаться месячные. В общем, это тот набор, который является спутником многоработающей и пытающейся хорошо выглядеть девушки в современном городе. Поэтому среди этих симптомов понять, это реальная усталость и запрос организма на отдых или аутоиммунный гепатит, довольно сложная задача выручают только анализы. Ранее считалось, что аутоиммунные заболевания являются чистым проявлением психосоматических проблем. Даже у многих больных были улучшения на качественной психотерапии, не психоанализе, причем без таблеток. Однако психосоматическая теория сложно облачается в цифры, требуемые доказательной медициной или же просто наука шагнула дальше и глубже в иммунологию и генетику, но первоначальная концепция утратила свои позиции. Сегодня мы говорим о наследственной предрасположенности, которая определяется генами главного комплекса совместимости тканей и органов, так называемого HLA. Это основная система в организме, отвечающая за распознавание самого себя по принципу «свой-чужой». То есть у каждой клетки на поверхности есть антенны. Проплывающие мимо иммунные клетки определяют эти антенны и принимают решение о том, кто это – свой организм или враг. Если свой, то они плывут дальше. А если чужой, то уничтожают. Так организм избавляется от мутировавших клеток или клеток, поврежденных и видоизмененных в результате болезни, очищая от них организм и предотвращая развитие опухолей. При аутоиммунном гепатите в системе распознавания возникают мутации. В генах HLADR3 и HLADR4 их можно проверить специальным генетическим анализом. И если мутации есть, то есть и предрасположенность к аутоиммунному гепатиту. Давайте еще раз. При наличии мутации существует лишь предрасположенность к аутоиммунному гепатиту. Это значит, что сама мутация не гарантирует заболевание. Нужны специальные условия, чтобы она сыграла свою роль. Нужен так называемый триггер, или пусковой момент, или стартовый выстрел. Или расположение звезд – нечто, что выведет организм из состояния равновесия и покачнет этот шаткий баланс. В результате подобного воздействия неправильные гены пойдут в работу, а иммунные клетки сразу отследят изменения и начнется война с самим собой, в которой нельзя победить. Ведь если ты побеждаешь, то только себя, а значит проигрываешь. А если проигрываешь, то самому себе, и это тоже поражение. Поэтому половина больных без лечения умирает за 5 лет, а оставшаяся половина за 10 лет, если не получает лечение. С лечением живут нормально и долго. Этим пусковым моментом, срывающим накопленное напряжение, может быть другое заболевание печени. Например, Такое часто бывает при любых вирусных гепатитах. После гепатита А, гепатита Б или гепатита С возникает аутоиммунный гепатит. Или в принципе после тяжелой вирусной инфекции, таких как инфекционный мононуклеоз, вирус Эпштейна-Бар, цитомегаловирусная инфекция, даже после краснухи. Легче провоцируется иммунная система у женщин. Поэтому они чаще болеют, да и сама мутация достается им чаще. Кроме того, уже имеющееся аутоиммунное заболевание способствует появлению нового аутоиммунного заболевания. Например, была аутоиммунная проблема со щитовидкой, а после тяжелой вирусной инфекции добавилась аутоиммунная проблема с печенью. Иммунные клетки начинают вырабатывать антитела, те самые убийственные молекулы иммуноглобулинов. В анализе крови мы видим повышение общего количества иммуноглобулинов или конкретные антитела. Антинуклеарные антитела определенных типов, ANA, разрушающие ядро клетки. Антимитохондриальные антитела, AMA, разрушающие энергетические станции клетки. Антитела к микросомам, анти к цитокератину, анти к печеночному лектину, анти антитела к гладким мышцам, АСМА и ревматоидные антитела, РФ. По соотношению антитела определяется и тип аутоиммунного гепатита, и возможные внепеченочные проявления, например, начинают болеть суставы и мышцы. Не всем больным с аутоиммунным гепатитом требуется лечение. Все потому, что количество антител не прямо пропорционально повреждающему действию. То есть антитела могут быть, а печень при этом практически целая и не И наоборот, может быть минимум антител, но таких ядовитых, что печень можно выбрасывать. Поэтому необходимость лечения определяет все-таки врач. Для лечения используются таблетки, подавляющие активность иммунных клеток, и они перестают повреждать и разрушать печень, в итоге она продолжает работать и выполнять свои функции. Это гормоны и иммуносупрессоры, про которые сложено огромное количество мифов. Например, говорят, что их нельзя принимать, потому что они разрушают печень. Ну, дорогие мои, прием именно этих таблеток и позволяет людям с тяжелым заболеванием печени жить нормально, а не гарантированно умереть в течение 10 лет. Поэтому в некоторых моментах, особенно касающихся тяжелых заболеваний, все-таки нужно доверять врачам и медицине. Глава 7. Синдром Жильбера или загадочный билирубин. Эта история мучает огромное количество людей. По статистике, один из десяти-двенадцати человек имеет этот злополучный синдром. Давным-давно жил Агюстен Николя Жильбер, 1858-1927, который и положил конец бесконечным мучениям в поиске причин повышения билирубина и начал бесконечное мучение в обследованиях. Это был французский врач, который занимался изучением различных вопросов медицины, в том числе портальной гипертензии. Впервые в 1901 году он описал часто встречающееся повышение билирубина, вызванное нарушением его метаболизма в печени. Билирубин – одно из веществ, окрашивающих желчь в специфический желто-зеленый цвет. По этой причине его и называют желчным пигментом то есть веществом-красителем. Надо отметить, что практически всегда наука движется по обратному пути. Сначала открытию придают минимальное значение, а потом пересматривается точка зрения, и случайно оказывается, что его значение колоссальное. Так произошло и с билирубином. Ученые думали только о том, что это пигмент – Потом появилась гипотеза об антиоксидантных свойствах билирубина, потому что он в печени претерпевает целый ряд превращений. И только позже установили, что билирубин вообще-то является остатком или побочным продуктом старения и разрушения изношенных клеток крови эритроцитов. Эритроциты живут около 120 дней, за это время успевая доставить жизненно необходимый кислород в клетки и органы. Они успевают износиться и постареть, поэтому отправляются на вторичную переработку в селезенку. Этот таинственный и загадочный для многих людей орган занимается кроветворением и выполняет некоторые иммунные функции. Кроме этого, селезенка разрушает старые эритроциты. Из этих клеток выпадает гемоглобин, который разбирается на запасные части, чтобы потом быть собранным вновь. Все обновляется. А побочным продуктом этого обновления становится билирубин. Он только появился, поэтому ни с чем еще не взаимодействовал и ни с чем не вступал в реакцию. Так он и называется – несвязанный или непрямой билирубин, который жутко токсичен и весьма опасен, может проникать в клетки и даже разрушать их. Чтобы не погибнуть от токсичных отходов вторичной переработки эритроцитов – Организм сразу привязывает к билирубину белок крови альбумин. Получается, билирубин связанный или прямой, и именно его определяют в биохимическом анализе крови. Именно прямой билирубин повышается в крови при синдроме Жильбера. Наследственный дефект гена UGT1A1, который передается от родителей, мешает печеночным ферментам переработать полученный прямой билирубин и выбросить его в кишечник. В итоге происходит накопление этого самого прямого билирубина, и мы можем видеть это в анализе крови. Сталкиваются с синдромом Жильбера все по-разному. Кто-то желтеет, кто-то чешется а кто-то просто сдает анализы и удивляется повышенным показателям. У абсолютного большинства людей повышение билирубина не дает никаких симптомов, поэтому обнаруживают синдром Жильбера чаще всего при получении результатов биохимического анализа крови. В норме уровень общего билирубина не должен превышать 20 ммоль на литр, а прямого билирубина 10 ммоль на литр. При наследственном дефекте цифра может зашкаливать за 40 и даже доходить до 80-100 миллимоль на литр. Если билирубин вырос до уровня примерно 40 ммоль на литр, скорее всего человек ничего не заметит. Когда его показатель поднялся до 50-60 ммоль на литр, сначала начинает появляться легкая желтушность глаз, потом слизистых, а потом и всех кожных покровов. Когда он повышается до более значительного уровня 70-80 миллимоль на литр, проявляется кожный зуд, возникает желание почесаться то в одном месте, то в другом, то в третьем. Чешутся разные области и по всему телу. Это так называемый общий или генерализированный кожный зуд. Не следует путать такое состояние с желанием почесать одно и то же место. Важной особенностью билирубина является последовательность. Сперва пожелтеть и только потом почесаться, и никак не наоборот. Если кожный зуд возникает без желтухи, то скорее всего он никак не будет связан с печенью. Поскольку нарушение наследственное, то оно будет давать о себе знать при всех ситуациях, когда усиливается производство или выделение билирубина в организме. Тогда повышение билирубина можно будет заметить при более-менее длительном голоде, когда человек пропускает один или два приема пищи. Билирубин будет повышаться при физическом стрессе, во время и после тренировок в спортзале, при тяжелой физической или изнуряющей умственной работе, а также при психоэмоциональном стрессе. Поэтому если генетическое нарушение есть, то удивляться скачкам билирубина не стоит, А чем чаще вы будете сдавать анализ, тем больше вы будете удивляться изменениям этого показателя. Существует множество тестов, чтобы определить, есть ли у вас наследственное нарушение обмена билирубина. Например, самая простая проба с голоданием, для которой человек садится на диету с общим количеством калорий до 400 ккал в сутки на двое суток. Сдает билирубин до и после. И если он вырос в 2-3 раза, то это подтверждает синдром Жильбера. Раньше применяли, и сейчас применяют там, где нет хороших лабораторий, медицинский провокационный тест с никотиновой кислотой. Дозу 50 мг никотиновой кислоты вводят внутривенно. Берут анализ крови на билирубин до и через 3 часа после введения. Если в анализе после провокации билирубин увеличивался в 2-3 раза, то это подтверждает синдром Жильбера. Сейчас в основном используют генетическое исследование, которое является самым достоверным. Определяют наличие мутации в промоторной области гена UGT1A1. Если мутацию нашли, то синдром Жильбера есть. А если мутации нет, то нет и синдрома Жильбера. Остается только висящий вопрос о том, почему же тогда повышен билирубин. И вот тогда нужно искать опасное заболевание, которое приводит к изменению билирубина, а не списывать все на безобидный синдром Жильбера. При синдроме Жильбера высокий билирубин не опасен и не возникает медицинской необходимости лечить его. Может появляться скорее косметическая необходимость уменьшить желтушность или неприятные ощущения из-за желания чесаться. Тогда уровень билирубина можно снизить небольшой дозой фенобарбитала. Обычно врачи назначают фенобарбитал из расчета 3 мг на килограмм в сутки на 5 дней, что приводит к снижению билирубина. Но самостоятельное лечение недопустимо, так как можно перепутать причины повышения билирубина и пропустить вирусный гепатит или что-то похуже. Поэтому снижением билирубина все же должен заниматься врач. Проблема в том, что билирубин может повышаться и при опасных болезнях печени. Поэтому если билирубин повышен, то каждый раз приходится проводить развернутое обследование, чтобы определить причину. Важно понимать, что происходит в текущий момент времени – простое и безобидное повышение билирубина по причине синдрома Жильбера или сигнал тревоги о только что возникшем новом заболевании печени, например гепатите А. Поэтому основная опасность, которую таит в себе синдром Жильбера – это избыточные затраты времени и денег на обследование по поводу каждого изменения количества билирубина. Другой опасности для здоровья он не представляет. Глава 8: Глисты и прочие паразиты. Где живут и что едят? На сегодняшний день медицинская наука посчитала всех глистов. Известно около 30 тысяч различных видов этих паразитов. Но не все они одинаковые. Их разделили на разные классы в зависимости от строения и вкусовых предпочтений. Кстати, не все паразиты любят человека. Некоторые выбирают собак, кошек, лошадей или свиней. Какие-то являются отменными гурманами и паразитируют на моллюсках, улитках, мидиях, устрицах, а некоторые даже на креветках. Но отдельные, самые вредные паразиты совсем не любят человека, поэтому пытаются всячески его уничтожить, живут в нем, отбирают его еду и портят любыми доступными способами. Сегодня мы говорим про печень, которую многие безуспешно пытаются очистить от паразитов. И несмотря на то, что в человеке потенциально может жить много разных видов паразитов, не все из них выбирают именно печень. На вкус и цвет товарищей нет. Поэтому мы коснемся тех немногих паразитов, которые могут жить в печени. Хотя на практике бывает по-разному. У одного пациента мы недавно нашли 40 разных видов паразитов. Я уже не говорю о том, какое количество каждого вида мы обнаружили в нем. Сколько же хайпа было поймано на этой теме, и как мало в результате выловлено реальных паразитов у реальных людей. А после обучения в Университете Дружбы Народов знаешь уже всех паразитов со всего мира. Поехали разбираться прямо по биологической классификации, поскольку она наиболее доступна для понимания и еще по одной причине. Способ избавления от паразитов напрямую зависит от того, к какому классу он относится. Простейшие паразиты Это главная ошибка – считать простейших паразитами. Их часто относят к паразитам. Путаница происходит из-за похожего образа их жизни, а не строения. Потому что, по сути, это совсем не черви, а простые одноклеточные микробы, такие же, как инфузория туфелька из учебника по биологии для седьмого класса. Да, устроены несколько сложнее, чем бактерии. Главное отличие в том, что их клетка содержит ядро, а у бактерий ядра нет. И это делает таких микробов более живучими. Из всех простейших в печени могут жить амебы. Это следующая страница учебника биологии после инфузории туфельки. Учебник описывает амебу обыкновенную, а в печени может жить особенная дизентерийная амеба. Обычно она вызывает дизентерию, Болезнь кишечника – очень сильное воспаление с язвами толстого кишечника, с температурой, болями в животе и диареей. Часто это приводит к появлению крови и слизи в кале, сильному обезвоживанию. Амеба избирательна и живет только у людей. У большинства ее хозяев развивается дизентерия или амебиаз. Но некоторые молчуны ходят, носят и выделяют цисты, или семена амебы, щедро делясь ими со своими сородичами, а сами при этом не болеют. Поэтому подцепить амебу можно только от человека при прямом контакте, в том числе при анальном сексе. А можно через зараженную воду, зелень, овощи или фрукты. Существуют еще тайные диверсанты, которые дополнительно разносят цисты амебы везде – это мухи и тараканы. Хотя амебы типичны для стран с жарким климатом и отсутствием гигиены, в нашей стране они тоже встречаются. Ведь и у нас порой отсутствует мыло в туалете. Кроме того, отечественные туристы привозят гостинцы из Мексики и Индии. Там амеб больше всего. Размер амебы в 2-3 раза больше размера клеток крови эритроцитов, которыми она, кстати, питается и благодаря которым размножается. Но если амебе становится плохо, она создает вокруг себя толстую оболочку, такую толстую, что увеличивается в 4 раза. Эта амеба в броне называется циста, оттуда ее уже не достать, и в ней она пересидит и переждет все неблагоприятные условия, а потом воскреснет и начнет свое черное дело снова в самый неподходящий момент, начнет есть кишечник, Оттуда, через воротную вену, попадет прямо в печень. В печени амебы едят печеночные клетки. Почему-то они обычно выбирают верхнюю часть печени. Наверное, она самая вкусная. А возможно, амебы просто тянутся к солнцу. Мертвые клетки печени и отходы жизни этих паразитов формируют гной шоколадного цвета, который скапливается в надкусанном месте печени. То есть они реально съедают кусок печени На его месте остается гной И называется вся эта трагедия амебный абсцесс печени Если не поторопиться, то абсцесс может разорваться в живот или прорваться в легкие Обычно действие начинается через неделю после заражения Когда можно заметить кишечные симптомы А после этого добавляется уже и печень Но не исключаются и те ситуации, когда амебы в кишечнике никак не проявят себя и пойдут сразу в печень. Тогда нас выручает анализ гала, в котором амебу всегда и сразу видно. Она большая. Заподозрить их наличие можно по иммунной реакции крови, а определять абсцесс в печени, наверное, самостоятельно не придется. С такой проблемой вам просто захочется лечь в больницу, и абсцесс придется вскрыть. Избавиться от амебы просто. Нужно принимать противопаразитные таблетки в соответствии с жизненным циклом амебы. Но они, паразиты, прячутся в цисты. Именно поэтому есть риск вылечиться не полностью. Обычно хватает одного курса, но для контроля требуется в течение года раз в два месяца сдавать анализы и при необходимости долечиваться. Поэтому мойте руки, господа, и кипятите воду. Реальные черви и царица глистов аскарида. Другой класс червей выглядит как настоящие червяки. Так и называется – круглые черви. Как выясняется, есть и совсем не круглые черви. Но круглых больше всего – целых 24 тысячи различных видов. Они живут в морях и океанах, в пресной и в соленой воде, в земле, может быть, только в воздухе их нет. А многих из круглых червей вы слышали: острицы из детского сада, трихинеллы со свинофермы, зудящие анкилостомы и ришта, которую вытаскивают из-под кожи на многочисленных видео в интернете. Но наше любимое и самое распространенное это Аскарида. Однако для печени опасна не она, а ее дети-подростки. Наверняка все видели или хотя бы помнят, дождевых червей. Это более высокотехнологичные, но более тупые черви по сравнению с аскоридами. Аскариды похожи на них, только, пожалуй, бывают большего размера. В зависимости от того, мальчик или девочка аскарида их размер составляет от 15 до 35 см в длину. Мальчики поменьше, девочки побольше. Им же еще рожать по 200 тысяч яиц за раз. Кстати, да, очень семейные черви. Встречаются, женятся, откладывают яйца. Бронебойные. Все они бронебойные и хорошо защищены. Яйца покрыты пятью оболочками, могут пролежать в земле 10 лет. Надо брать какой-то сильный жирорастворитель, чтобы их обезвредить. Например, спирт, эфир, бензин, формалин или свежий кипяток. Сами черви покрыты оболочкой кутикулой из 10 слоев. Броня крепкая, физически почти не раздавить, как скелет, но только снаружи. Давить не раздавить, переваривать не переварить, ядами травить не протравить и даже не заморозить. Так чем вы пытались вылечиться от глистов? Травками? Содой? Да я вас умоляю, убейте сверхживучего червя размером 20-30 см, да еще и внутри себя. Думаю, что раньше убьете себя, а он останется жить. Аскарида по своей сути женщина избирательная и привередливая, любит только людей. Поэтому заразиться можно от больного человека или человека носителя, точнее человека глистоносителя. Черви скидывают яйца в кишечник, а мы скидываем их наружу. Яйцам нужно пару недель дозреть, чтобы внутри появилась личинка. В итоге яйца попадают на руки, В землю, в воду, а оттуда в рот, в стакан с водой, на овощи, фрукты и зелень. Да, и диверсанты-разносчики, мухи и тараканы. Все как на войне. Попали в кишечник, скинули камуфляжную броню, и из яиц вышли личинки. Их называют жутким термином ларва, а по сути это дети-подростки, у которых еще не развились половые признаки дальше пошла диверсионная война. Специальными крючками дырявят кишечник и попадают в воротную печеночную вену и летят по ней в печень. Там могут пошалить, продырявить печень и погубить много печеночных клеток. И это, пожалуй, весь вред, который они могут принести печени. Терпимо и поправимо. Но раз уж коснулись аскарид, то давайте продолжим. На четвертый день диверсанты достигли печени. Оттуда к четырнадцатому дню добрались до легких и вернулись обратно в кишечник. Гуляет и распространяется по организму аскоридная молодежь около двух месяцев. А потом они дозревают и начинают размножаться. Все по-взрослому. У девочек яичники, матка и влагалище, а у мальчиков специальный вырост и семяизвержение. Беременность около одного месяца и роды. Живут сами червяки около двух лет, а потом умирают. Проблема только в том, что они не попадают в организм поодиночке и за время своей жизни успевают сильно размножиться. Основной вред от в том, что они портят и разрушают по пути все органы, где побывали. Но разрушают не полностью, а так, чтобы болели, но продолжали работать. Видим же аскаридам еще жить в своем хозяине. Кушают мелкие аскариды как младенцы, сыворотку крови, а когда подрастают, переходят на взрослую еду, кровь, и объедают человеческий организм, крадут у него питательные вещества. Самое главное, что они не только едят, но еще и гадят, гадят, гадят и много гадят. Поэтому проявления и симптомы могут быть вообще любые. Нет даже смысла их перечислять, потому что любой из симптомов, которые вы назовете, может быть связан со аскоридой. Найти аскорид несложно. Иногда их даже можно увидеть в испражнениях или выплюнуть при сильном кашле. Но это совсем запущенные ситуации, когда глистов в организме просто немерено. Паразиты легко обнаруживаются в анализе кала. Там видны и яйца, и личинки. Есть вероятность их не найти только в первые пару месяцев после заражения, когда черви еще не успели начать размножаться. Зато потом анализ кишит яйцами, и определить их вообще не проблема. Таких бронированных червей можно прекрасно устранить противопаразитарными таблетками, которые принимаются курсом в соответствии с периодами жизненного цикла паразитов. Обычно после одного курса все заканчивается. Есть вероятность, что личинки или яйца останутся. Тогда они дадут о себе знать в течение 6 месяцев. Поэтому для контроля нужно сдавать анализы каждые 3 месяца в течение года. Главная проблема лечения от аскарид заключается не в том, что таблетки плохо убивают их. Нет, лекарства прекрасно с ними справляются. И беда не в том, что таблетки токсичные. Нет, они достаточно безопасные для человека. Сложность в том, что аскариды здоровые, в смысле большие, огромные, и их обычно сразу очень много в организме. Поэтому представьте, что будет, если таблетка убьет одного глиста размером 20-30 см. Будет труп этого глиста внутри организма человека, и этот труп начнет портиться и разваливаться, и из него выйдет очень много вредных веществ сразу. И таких трупов будет много. Поэтому не бойтесь нормального лечения и не ставьте на себе эксперименты. Никакой корицей или гвоздикой вы не пригвоздите сотню 30-сантиметровых червей. Вы просто немного улучшите симптомы, а глисты останутся внутри. Лечитесь правильно. Ленточные черви или печеночные террористы? Эти паразиты не такие гурманы, как остальные. Могут жить и у человека, и у животных. Правильнее будет сказать, что они обитают в основном у животных. А к человеку попадают по остаточному принципу. Вообще эти черви самые замороченные. Им мало одного организма, чтобы паразитировать. Надо побывать в двух. Сначала в травоядном, а потом в хищнике. При этом человек может быть и тем, и другим. Таких червей, похожих на ленту, насчитали около 3500 видов. Но, возвращаясь к печени, среди всех ленточных червей нас больше всего интересует эхинокок. Пожалуй, это самый маленький из ленточных червей. Всего 3-5 мм в длину против нескольких метров бычьего и свиного цепней и 10-15 метров широкого лентеца. Любой ленточный паразит состоит из головы крючка, ее называют сколекс, и она похожа на кирку, чтобы зацепиться и держаться на стенке кишки. И прямо от головы пулеметная лента постоянно растущих и постоянно сбрасываемых в кишечник квадратных пакетов с яйцами. Маленький эхинокок состоит из головы с четырьмя присосками, двумя кругами крючков и очень короткой пулеметной ленты примерно из четырех пакетов с яйцами. Так вот, сидит этот гад в своем хозяине, хотя интересный момент еще, кто кому хозяин, но судя по изменениям здоровья и самочувствия, все же глисты нами управляют. По крайней мере, создают сильную тревожность и навязчивые мысли. У северного Эхинокока обычный хозяин волк, а также частенько собаки, койоты, песцы, которые едят лосей и оленей. А у южного эхинокока практически только собаки, редко лисы, шакалы и гиены, которые едят домашний скот, свиней, овец, коз, коров, лошадей, верблюдов, а также хомячков, белок, мышей и крыс. Собаки и прочие хищники носят в себе эхинококов, а они выделяют яйца. Домашние скоты и олени поедают яйца с травой и заражаются. И человек может его получить таким же способом. С немытыми руками, из травы, с растениями с огорода или спашни, с непромытыми овощами или фруктами, выпив некипяченой воды или просто погладив собаку. И хуже быть ничего не может, потому что тогда он становится промежуточным хозяином паразита, И его должен съесть волк. Эхинококи выходят из яиц и по уже известной нам дороге, поворотной печеночной вене, попадают из кишечника прямо в печень. И ждут там волка. И именно благодаря печени не происходит заражение паразитами всего организма. Печень оставляет их себе. Эхинококи образуют большущее гнездо с личинками. Оно называется эхинококовой кистой печени. В нем есть центральный пузырь с недозревшими личинками и множество внутренних пузырей с более взрослыми личинками. Самое опасное, что может случиться, это разрыв кисты, который возникает у одного из четырех носителей эхинокока. Это приводит к кровотечению, аллергическому шоку и распространению дочерних кист по всему организму. Да, кисту с личинками эхинокока должен съесть волк. Он их съест, паразиты попадут к нему в кишечник и будут жить долго и счастливо, продолжая выделять яйца во внешнюю среду. Но, как вы понимаете, съесть человека волку сложно. С одной стороны это хорошо, а с другой плохо, ведь киста с личинками будет продолжать расти и повреждать печень. Размер таких кист от 10 до 30 сантиметров. Немало. Больше просто никто не ждал киста большего размера начинает сдавливать кровеносные сосуды, артерии, вены, желчные протоки и лимфатические пути. Обычно тогда делают обследование и находят этого эхинокока. Кисту с эхинококами безусловно удаляют хирурги. Есть и специальные кожные пробы, чтобы определить эхинокока в том случае, если кисты появились в других органах. Обычно сами кисты хорошо видны на УЗИ, и лучше всего на компьютерной томографии, но только с контрастом. Поэтому если на УЗИ впервые нашли просто кисты, сделайте томографию печени. Некоторым людям как всегда везет, и они получают эхинокок не из травы или воды, как абсолютное большинство промежуточных хозяев, которые ждут волка. Они получают его, когда едят мясо и, мягко говоря, случайно съедают кисту с хинококом. Ну, наверное, думают, что это деликатес, просто невозможно объяснить это иначе. То есть сами становятся волком или окончательным хозяином. И их жизни в полной безопасности, потому что от глиста в кишках они не умрут. Но в смертельной опасности сразу начинают находиться окружающие, ведь получить эхинокок от человека в быту намного легче, чем от животных на природе. Тогда глистов надо травить, возможно, вместе с их хозяином. В таком случае используют курсы противопаразитных препаратов в соответствии с жизненным циклом паразитов, контролируют анализ кала каждые три месяца в течение года а родственники судорожно делают УЗИ печени. Будьте осторожны. Печеночный сосальщик Подкласс плоских червей, они же трематоды, они же дигенетические сосальщики, они же двуустки, самые мелкие и самые плоские и, пожалуй, самые поганые из червей и имеющие самые красивые названия. Фасциола гепатика, Аписторус фелинеус, Шистосома мансони. А этапы жизненного цикла? Мирацидий, Ридий, церкарии, Адалискария, Марита. Песня? Эти паразиты живут в человеке и домашних животных. Разные сосальщики паразитируют на разных животных, и практически для каждого из них есть свой сосальщик. Распространены глобально и везде. У нас в стране больше печеночного и кошачьего сосальщика, или аписторха. Сосальщики откладывают яйца, которые выходят из кишечника во внешнюю среду. Друзья, когда будете на улице, не трогайте улиток. А если купаетесь, не берите ракушки. Именно в них попадают вышедшие из яиц личинки с красивым названием мироцидии. Печеночный сосальщик предпочитает обычную улитку прудовика. А писторхи любят других наших обычных улиток – битиний. В этих ракушках личинки дозревают в течение пары месяцев и превращаются в хвостатых циркарий. Они заражают животных или рыбу а шестосомы обходятся без них и сразу проникают через кожу человека. Получить такого прекрасного сосальщика можно либо с водой, травой, либо с плохо помытыми овощами. Еще можно получить его, часто общаясь с улитками или купаясь в загрязненных водоемах. И летний запрет на купание в отдельных местах – это не всегда и не только кишечная палочка. Будьте осторожны. Отдельного внимания заслуживает сырая рыба, которая может быть нашпигована не только аскоридами и широким лентецом, но и кошачьей двууской или аписторхом. В нашей стране особенно это касается районов сибирских рек, в которых добывают много промысловой рыбы. Аписторх предпочитает семейство карповых рыб, но не брезгует и другими. Заражение происходит личинками, которые активизируются в кишечнике и по всей той же замечательной дороге в печень приходят к ее воротам, поворотной печеночной вене. Паразиты проникают в печень, проедают в ней ходы и через пару месяцев поселяются в желчных протоках. Печеночного сосальщика можно разглядеть только если он отстыкуется от печени. Размер его около 2 см в длину и 1 мм в толщину. Он похож на маленький листочек, а не на кусочек неба. Имеет две мощные присоски и двойной кишечник. Питается кровью и клетками печени. Аписторхи поменьше и потолще. Около 1 см в длину и 2 мм в толщину. И тоже с двумя присосками. Сосальщики могут быть одиноки, в том смысле, что им не нужен второй червяк для размножения, как аскоридом. У этих все с собой, они двуполые, полный комплект. Еще и долгожители в среднем могут сосать кровь и поедать печень от 5 до 20 лет. Основная проблема, которую создают сосальщики, это разрушение печени, ведь они едят ее клетки, приводя к воспалению. Вторая и основная беда – это нарушение выделения желчи, ведь они живут в желчных протоках и занимают там какое-то место, вызывая холестаз. И третье – это портальная гипертензия, то есть повышение давления в печеночной вене, как при циррозе печени. Поэтому при наличии этих проблем или вообще при высоких рисках получить паразитов, имеет смысл проверить печень на наличие паразитов. Всех сосальщиков видно на УЗИ, когда их много. Если мало, то можно обнаружить иммунную реакцию на них по крови, но не самих паразитов. Именно иммунная реакция будет сохраняться еще долго, как память иммунных клеток о вторжении. Поэтому сосальщиков сначала нужно найти и только после этого вылечить. В противном случае можно долго лечить то, чего нет, или не вылечить то, что есть. А лечение представляет собой курс противопаразитарных таблеток в соответствии с жизненным циклом паразита. И контроль анализов каждые пару месяцев в течение года. Поэтому берегите себя от грязи, а печень от сосальщиков. И не ешьте сырую рыбу. Глава 9. Болезни накопления или как жадность печень погубила. Болезни накопления представляют собой целую группу заболеваний, при которых нарушен обмен веществ в печени. Тогда в ней и во всем организме начинают накапливаться различные вещества, от чего рушится все подряд, и в печени развивается цироз. В основном эти болезни передаются по наследству и создается впечатление, что наследуется диабет или гипертония, а не проблемы с печенью. Самое неприятное, что при болезнях накопления обычно начинают лечить последствия, а само нарушение обмена веществ остается за кадром без должного внимания. Глупая антилопа. Железа не может быть слишком много или гемохроматоз. Гемохроматоз связан с избыточным накоплением железа в печени и внутренних органах, приводящим к токсичности. Именно гемохроматоз является основной и наиболее частой причиной перегрузки организма железом. Это если не учитывать тех ситуаций, когда мы сами перегружаем себя, например, принимая препараты железа или витамины, содержащие его, причем делаем это бездумно или без необходимого контроля. Это важно знать, ведь действительно многие витамины содержат железо. Добрая половина беременных принимает железо, а механизма контроля его поступления в организм нет. Поэтому нужно понимать, что происходит при гемохроматозе или при синдроме перегрузки железом. Несмотря на то, что получить такой диагноз сложно, заболевание встречается достаточно часто, примерно у одного из 200-500 человек. А значит, может быть просто не выявлено. Заподозрить гемохроматоз можно по симптомам, но они возникают не у всех. Скорее, почти ни у кого не возникают, потому что без симптомов болезнь протекает у 75% людей. А если симптомы и появляются, то чаще в возрасте от 30 до 50 лет. Могут появиться ранние симптомы. Усталость, снижение потенции или нарушение цикла, боли в суставах. Кстати, люди с гемохроматозом обращаются к врачу чаще из-за усталости или суставов. При накоплении железа в печени у каждого второго повышаются печеночные показатели, и у каждого десятого она увеличивается. Это происходит из-за того, что избыток железа опасен для организма образованием свободных радикалов. Наличие свободных ионов железа в биологических системах приводит к быстрому формированию повреждающих реактивных метаболитов кислорода, таких как гидроксильный радикал и супероксидный радикал. Они ведут к разрушению ДНК, нарушают синтез белка, а также портят целостность клетки. В итоге клетка гибнет, развивается воспаление и фиброз, а дальше цирроз печени. Накопление железа в коже приводит к изменению ее цвета. Железо взаимодействует с меланином кожи и образует комплекс, окрашивающий ее в бронзовый цвет или просто усиливающий пигментацию. Степень восприятия цвета, знаете, у всех разная. Кому-то покажется, что это просто загар, другие будут радоваться прекрасному оттенку. Заметные изменения кожи при гемохроматозе происходят при накоплении более 20 граммов железа в организме, то есть при пятикратном превышении его содержания. Железо откладывается и в поджелудочной железе, причем так конкретно. Конкретно в бета которые должны выделять инсулин. В итоге они, клетки повреждаются и разрушаются, инсулина становится все меньше и меньше, и приходится говорить о сахарном диабете и колоть инсулин. Чаще всего люди получают диагноз сахарный диабет, а потом проверяют печень и думают, что она повреждается от лекарств или от ожирения, а на самом деле это может быть следствием большого количества железа. Ведь диабет возникает у каждого второго-третьего человека с гемохроматозом. Избыток железа накапливается и в тканях суставов. Это происходит в местах наиболее подверженных нагрузке и в области поверхностей суставов. Железо накапливается и образуются остеофиты – крючковидные наросты на костях или просто отложения на трущихся поверхностях суставов. Такие железные суставы отлично видны на рентгене. Обычно от них отмахиваются, говоря что-то про остеохондроз или подагру, Кроме того, железо провоцирует развитие хондрокальциноза коленей и запястий, когда в суставах откладывается еще и кальций. Итого, при гемохроматозе могут болеть мелкие суставы кистей, суставы между пальцев, колени, стопы, запястья, спина и шея. И никто с такой проблемой не пойдет проверять железо и печень или не заподозрит прямую связь. С потенцией и менструальным циклом при избытке железа тоже становится все плохо. Но здесь не угадали, оно не накапливается в половых органах. Все еще хуже. Оно откладывается в гипофизе, маленьком участке мозга, который выделяет регулирующие гормоны. Снижение выработки гормонов гипофиза и приводит к так называемому гипогонадизму, снижению потенции и либидо, и даже исчезновению месячных. Причиной всему генетическое нарушение в гене HFE. В нем могут возникать два вида мутаций – C282Y и H63D. Это можно проверить с помощью специального генетического анализа. Может быть одна мутация, может быть другая или обе сразу. Напомню, что у каждого человека гены находятся в двух экземплярах – один от папы, а второй от мамы. Чтобы при наличии мутации развился гемохроматоз, варианты должны быть следующие Либо C282Y-2 экземпляра, либо C282Y-1 экземпляр плюс H63D-1 экземпляр Нормальная система обработки железа в организме очень сложная, но устроена достаточно просто Из воздуха железа не достать, все-таки мы его едим Только едим по-разному. Точнее, никто не считал, сколько же железа он съел вчера или сегодня. В том числе и поэтому кому-то железа хватает, а кому-то нет. Обязательно смотрите на содержание железа в продуктах. Организм забирает железо из кишечника частично или почти полностью. Это зависит от насыщения депо железа в организме. При гемохроматозе нарушается выключатель всасывания железа в кишечнике, и оно все впитывается в организм, несмотря на то, что депо уже давно полное. Этот регулятор называется гипсидин. Его вырабатывает печень, чтобы запрещать клеткам кишечника подбирать железо. У гипсидина есть и вторая функция. Он борется с микробами в кишечнике. То есть обе его функции работают в одном направлении. Микробы в кишечнике, как любая биологическая система, не любят избытка железа и погибают, а печень в ответ на это выделяет гипсидин, который подавляет избыток микробов и создает им суровую железную среду обитания. Все складно, если бы не мутации или другие болезни. При других болезнях тоже нарушается выработка гипсидина, но не из-за мутаций в генах, а из-за самой болезни. Например, при кишечных инфекциях, при воспалении в печени или кишечнике или избыточном бактериальном росте в кишечнике. Выводит ситуацию из равновесия и прием некоторых лекарств, в том числе препаратов железа и некоторых антибиотиков. Все собранное в кишечнике железа доставляется в печень через воротную вену. В организме формируется депо железа, которое называется ферритином, есть миллионы мифов о полезности и важности уровня ферритина. Друзья мои, это депо. Депо – это временный склад для хранения. Железо из него не используется, оно там хранится. И по большому счету не так важно для организма, сколько у него лежит в депо. Нужно, чтобы оно не было совсем пустое, Если же людям так важно это знать, почему их не заботит депо жира, которое намного более опасное и не такое красивое, как ферритин? Поэтому используем его только с целью диагностики. Мало ферритина – анемия из-за недостатка железа. Много ферритина – проблема, скорее всего гемохроматоз или какое-то другое серьезное воспаление. Поэтому, если избыток железа обнаружен в анализе крови или в результате поиска причины повышения показателей печени, сахарного диабета или болей в суставах, то надо понять, является ли эта проблема наследственной. Если это гемохроматоз или мутация генов, то лечиться придется долго, ведь пока мы еще не научились заменять гены во всем организме. Если гемохроматоза нет, то нужно проанализировать питание, принимаемые таблетки и добавки, и найти причину синдрома перегрузки железом. Избыток железа достаточно просто выводится из организма старым, дедовским и при этом кровавым способом. Методом кровопускания. Это не шутка. Только сейчас для людей с гемохроматозом или избытком железа эта процедура проводится более цивилизованно и называется донорством. Люди с гемохроматозом могут спасти огромное количество нуждающихся, отдав им избыток железа, который их отравляет. Почти идеальный круговорот железа или кровеворот среди людей. Если кровь жалко отдавать на помощь другим людям, то проводят флеботомию, то есть полученную кровь специальным образом утилизируют. Безусловно, все это делается под контролем анализов до и после, с учетом всех показателей. При гемохроматозе из организма удаляют около 500 мл крови каждые 2-4 месяца. Это вынужденная мера, потому что у нас нет своего механизма выделения железа. Оно идет только на строительство клеток и синтез веществ, а утилизируется только по мере изнашивания этих клеток и веществ. То есть ждать придется очень долго, а за это время избыток железа повредит всему организму. В тяжелых случаях используют специальные лекарства, связывающие и выводящие избыток железа. Но по всем клиническим рекомендациям лучше удалить избыток и поделиться им с другом. Будьте добрее! Медный всадник или болезнь Вильсона-Коновалова Этот опасный переходный возраст у подростков и молодежи всегда доставлял массу хлопот. Присущие данному периоду невнимательность, дерганность и раздражительность вместе с гиперактивностью и гиперсексуальностью, снижение критики к себе на фоне эмоциональной неустойчивости – все это обычное дело для подростков с 12-13 до 16-17 лет, когда ни у кого не возникает подозрений, что это могут быть признаки проблем со здоровьем. Да, бывает тревожность, социальная и психологическая у родителей, связанная с поведением и окружением ребенка, но не переходящая в опасения за состояние его здоровья. Время идет, успеваемость в школе страдает. Родителям становится труднее общаться с подростком, а он начинает грубить, огрызаться и разговаривать на повышенных тонах. И никто не думает, что это признаки больной печени. Впервые эти подростковые проблемы связали с печенью одновременно два врача – Вильсон и Коновалов. Они открыли болезнь, при которой нарушается выведение меди из организма. Ее так и назвали в их честь – болезнью Вильсона-Коновалова по-честному в нашей стране и болезнью Вильсона в западной медицинской школе. И только спустя 80 лет была открыта причина этого заболевания – наследственный дефект в генах. Мутация в гене ATP7B, отвечающем за выработку транспортера меди, не позволяет организму и печени избавляться от нее. В результате она накапливается в печени, мозге и других органах. Заболевание наследственное, поэтому начинается с рождения. С этого же момента накапливается медь. Во внешней среде и пище ее не так много, поэтому процесс занимает время. Затем начинается повреждение печени и появляются непонятные печеночные симптомы. Позже начинается неврологическая стадия из-за накопления меди в мозге и заканчивается все общими для всего организма изменениями. В среднем мы потребляем от 2 до 5 мг меди в сутки. А общее количество меди в организме составляет около 50-100 мг. И 50-70% всей меди сразу уходит в клетки печени. Скорость накопления зависит от индивидуальных пристрастий, наших маленьких слабостей к определенным продуктам. Медными продуктами являются овощи, мясо, моллюски и шоколад. Вся эта медь используется для производства полупроводников организма, то есть метаболических ферментов. К медным ферментам относятся жизненно важная лизилоксидаза, компоненты цитохрома, отвечающие за детоксикацию в печени, супероксидисмутаза, основной защитник от токсичных радикалов и ферменты для метаболизма дофамина, который отвечает за любовь, привязанность, удовлетворение и когнитивные функции мозга. В норме избыток меди выводится с желчью или превращается в токсичное соединение меди с другими микроэлементами. Из-за поломки транспортера меди она не может вывестись в виде церулоплазмина или с желчью. Избыток меди превращается в свободные радикалы и разрушает белки и жиры в печени. Лопаются митохондрии, пероксисомы и ядро клеток. Вся медь из клеток печени улетает в кровоток и разносится в другие органы. Отсюда и полное отсутствие симптомов в начале и повреждение печени потом. Приходят нервно-печеночные симптомы – усталость, утомляемость, снижение работоспособности, трудности с засыпанием или бессонница, усиливается слюноотделение, в разных местах возникают спазмы или мышцы теряют тонус, появляется импульсивность или эмоциональная лоббильность. Появляются проблемы с суставами, остеоартриты, отложение меди в крупных суставах, колени, запястья, локти, истощение суставных хрящей и боли, остеопороз, Медь попадает даже в мочу и может образовывать камни в мочевыводящих путях. Эритроциты лопаются от избытка меди и постепенно возникает анемия. Считается, что изменения цвета глаз и кожи всегда сопутствуют болезни Вильсона-Коновалова. Но практика показывает, что это не абсолютная истина. Из-за отложения комплексных соединений внутри кожи и сложения цветов с обычными кожными красками покровы тела приобретают темный или голубоватый оттенок. В цветной оболочке глаза тоже накапливается медь. Ее цвет смешивается с цветом собственной оболочки глаза и появляется зеленовато-золотистый или коричневый оттенок. Этот симптом назвали кольцом Кайзера-Фляйшнера, Но для того, чтобы это увидеть, нужно реально дождаться и накопить в себе огромное количество меди. Чтобы обнаружить избыток меди и найти причины повышения печеночных показателей, сдают анализ крови и анализ мочи на количество медных соединений. Количество меди церулоплазмина в крови низкое, а выделение меди с мочой большое. В случае, когда болезнь накопления меди подтвердилась, то пожизненно используют лекарства, связывающие и выводящие медь из организма. И если заметить изменения вовремя, сразу определить их причины и начать лечение, то в жизни из-за этой болячки не будет проблем. А если пропустить момент и затянуть или перетерпеть, то придется искать новую печень, чтобы заменить старую, медную. Глава 10. Желчный застой внутри печени или холестаз. Весьма популярно мнение о том, что желчь застаивается. И это действительно имеет место в нашем организме. Только мало кто задается вопросом о том, где именно она застаивается. Оказывается, что место для желчи 2. Естественное место для ее застоя – это желчный пузырь. Он нужен для того, чтобы выделяющаяся из печени желчь застоялась до следующего приема пищи. Это такая желчная парковка. Хотя и с парковкой бывают проблемы, но это глава о другом. Существует и другой реально опасный застой желчи – в самой печени, внутри внутрипеченочных желчных путей и протоков. Именно этот застой ведет к повреждению и разрушению печени – а называется он холестаз. Так и переводится – холе желчь и стаз – застой. Тут нужно уточнить, что холестаз, он же застой желчи, бывает связан с самой печенью или с болезнями других органов. Поскольку мы говорим про печень, подробно остановимся на внутрипеченочном холестазе. Застой желчи по причине проблем с двенадцатиперстной кишкой, желчными протоками или пузырем или другими органами называется внепеченочным холестазом. Любой застой желчи приводит к неприятностям. Это почти сантехника. Есть трубы, желчные протоки, они могут быть большего или меньшего диаметра. Маленькие соединяются в более крупные, крупные соединяются в большие. Большие трубы соединяются в главный желчный проток. Он-то и выводит всю желчь из печени. И есть давление в этих самых трубах. Давление должно быть нормальным. Иногда оно повышается, и тогда трубы начинают протекать, лопаться, одним словом, портятся. А в организме это приводит к воспалению желчевыводящих путей и разрушению клеток печени. Холестаз может возникать при проблемах с желчным пузырем, если в нем есть изгустки, сгустки, песок или камни. И если все это спокойно лежит в пузыре, то проблем нет. Но при попадании густого или твердого содержимого в желчный проток в нем повышается давление, которое распространяется в обратную сторону, в печень. Постепенно нарастает давление в главном протоке. Потом повышается в крупных желчных путях внутри печени потом в средних и, наконец, в мелких желчных протоках внутри печени. Сами протоки при этом воспаляются, а когда давление доходит до клеток печени, они начинают разрушаться. Тогда проблему с печенью нужно исправить, а для этого восстановить саму печень и протоки, а главное убрать причину в желчном пузыре. Холестаз может возникать при беременности из-за изменения уровня половых гормонов, эстрогенов. Похожая ситуация возможна, когда при экстракорпоральном оплодотворении, ЭКО, применяют гормональную стимуляцию. Эти проблемы проходят сами, специально их лечить не нужно, главное просто следить за ситуацией. И если она выходит за допустимые пределы, возможно, потребуется восстановление желчевыделения или коррекция уровня гормонов. Опасный застой желчи может быть вызван тяжелыми лекарствами. Тогда он приводит к лекарственному гепатиту, который длится около 3 месяцев. Об этом мы говорили раньше. Но самыми опасными являются болезни самой печени. Билиарный холангит Воспаление желчных протоков, вызванное застоем желчи. Чаще всего эта проблема возникает у женщин в возрасте около 40 лет. Причиной всему служат иммунные нарушения. В крови повышается уровень иммуноглобулинов и начинают циркулировать антитела. В печени и желчных протоках появляются гранулемы. Все это повышает давление в системе желчевыделения и еще больше разрушает протоки и клетки печени. И если печень прекрасно регенерируется, то на желчные протоки этот бонус не распространяется. Разрушенные однажды они восстанавливаются либо очень плохо и медленно, либо никак не восстанавливаются. Нарушение нормального оттока желчи из печени приводит к задержке и накоплению в ней токсичных веществ. Все же это не водопровод, а скорее канализация. Да, желчь нужна для переваривания жиров, но настолько же важная ее функция – это выведение из печени токсичных желчных кислот, избытка холестерина, меди и других вредных веществ. Поэтому, если весь этот коктейль задерживается и накапливается внутри печени, это приводит к еще большему разрушению протоков и клеток печени. Вот он, порочный круг, каждый виток которого все больше ухудшает ситуацию. Нарастание изменений быстро приводит к цирозу. Эту болезнь раньше даже называли не бильярный холангит, а первичный билиарный цирроз. Именно поэтому реальный застой желчи требует лечения. Существует наследственная предрасположенность к бильярному холангиту. Ее можно проверить, сдав анализ на главный комплекс совместимости hladr 8 Запустить весь каскад нарушений при наличии наследственной предрасположенности помогут множество факторов. Это курение, различные химические соединения, которые мы вдыхаем или потребляем в пищу, различные инфекции, которые моментально сделают выстрел из иммунного пистолета. Особенно опасны инфекции мочевыводящих путей, которые вызваны грамотрицательными бактериями или энтеробактериями. Их стенка имеет что-то общее со стенкой митохондрий в наших клетках, и борьба иммунитета с этими бактериями может запустить иммунную реакцию против наших собственных митохондрий. А это приведет или к аутоиммунному гепатиту, или к билиарному холангиту. Все симптомы связаны с повреждением клеток печени и застоем желчи. Поскольку не все застаивается моментально и сразу, то и симптомы появляются постепенно. Сначала их просто нет, и у каждого четвертого застой желчи выявляют по анализам, когда еще ничего не начало болеть. Уже тогда надо начинать лечиться, но наша беда в том, что пока еще не прижало, никто не лечится. Первый симптом, который даст о себе знать, это сильная усталость. Настолько сильное, что у некоторых даже ассоциируется с депрессией или психологическим навязчивым расстройством. Плюс к этому нарушение сна, бессонница и сонливость днем, что, вероятно, связано с токсическим действием задерживающихся вредных веществ и аммиака на мозг. Кроме этого, иммунная система угнетает выработку гормона радости – серотонина. Второй симптом – Кожный зуд, который появляется во всем теле в разных местах. Возможно, он имеет психологические причины из-за усталости или депрессии, а возможно, связан с накоплением в коже токсичных желчных кислот. Кроме всего прочего, возникает дискомфорт в области печени. Поскольку печень болеть не может, так как не имеет нервных окончаний, мы понимаем, что дискомфорт связан с раздражением и повреждением желчных протоков. Именно их и повышение давления мы воспринимаем как тяжесть, распирание и некий дискомфорт, который сложно назвать болью. Оставшиеся симптомы будут зависеть от того, насколько быстро будут добавляться осложнения или как быстро разовьется цирроз печени. Ситуация осложняется остеопорозом у каждого третьего. Дефицитом жирорастворимых витаминов, ведь с нарушением выделения желчи жиры перевариваются хуже и витаминов из них усваивается меньше. Соответственно и переваривание страдает, и кал становится жирным и жидким. Если избыток холестерина не выделяется с желчью, то он остается в организме, и холестерин в крови начинает расти. Медь не выделяется из печени с желчью и уносится в почки, нарушая их работу. Поэтому лечение застойных болезней имеет сразу несколько компонентов. Основной и самый главный – это изменение состава желчи и уменьшение в ней концентрации токсичных желчных кислот. Тогда повреждающие свойства желчи становятся меньше и уменьшается воспаление протоков. Для этого используется урсодезоксихолевая кислота как базовый препарат. Она также препятствует развитию фиброза и цироза. Следующий компонент – это действие на иммунную систему, чтобы она меньше повреждала печень и протоки. Для этого применяют гормоны или лекарства, подавляющие иммунитет. И дополнительные компоненты лечения нацелены на устранение кожного зуда и осложнений, если они возникают. Чем выше уровень билирубина, то есть чем сильнее застой желчи или холестаз, тем меньше выживаемость от этой болезни. Те, кто вообще не лечится, могут прожить до 12 лет с этой болезнью. При нормальном, качественном лечении все будет хорошо. Глава 11. Фиброз и цироз Сколько дорожки не вица. Французский врач анатом Рене Лаенек 1781-1826 Основатель клиника анатомического подхода к диагностике изобрел в 1816 году стетоскоп, которым сейчас каждый врач слушает легкие. За несколько лет до этого он впервые ввел термин «цирроз». Название появилось от греческого слова цирхус, твердый, что отсылает нас к плотной оранжевой или темной поверхности печени с цирозом на вскрытии. Многие виды воспаления печени приводят к накоплению между клетками печени коллагена, эластина, гликопротеинов и протеогликанов, то есть веществ, формирующих соединительную ткань и рубцы. И печень становится плотной и твердой, на ней появляются узлы. С другой стороны, ведь это тоже повреждение, в результате которого значимая часть печеночных клеток погибла. Вот и весь баланс. После повреждения печени пустое место заполняется либо новыми клетками, либо рубцами. Кому как повезет, но исход зависит, например, от причины и скорости разрушения клеток печени. Когда более 30% печени поражено, мы видим это на УЗИ или КТ и говорим о гипотозе. А когда затронуто уже более 50% печени, можно говорить о фиброзе. Ну и когда печень уже не выполняет свои функции, то можно говорить и о цирозе. Алкоголь является абсолютным лидером, приводящим к цирозу печени. За ним следует вирусный гепатит С. Почетное третье место занимает жировая болезнь печени. Существуют и другие, более редкие причины цироза. Гепатит D, аутоиммунный гепатит, билиарный холангит, гемохроматоз. Болезнь вильцина, дефицит альфа-1 антитрипсина, гранулематозные болезни и саркоидоз, болезнь накопления коллагена четвертого типа, лекарственное поражение печени, затруднение венозного оттока, хроническая сердечная недостаточность и даже трикуспидальная регургитация при болезнях сердца. В общем, любая болезнь печени по дорожке печеночного континуума приводит к выраженному фиброзу, а потом к цирозу печени. Если совсем уходить в глубокие смыслы, то фиброз скорее показывает степень уплотнения печени и увеличения в ней рубцов, а цирроз показывает степень отмирания печени и количество оставшихся ее работоспособных участков. В любом случае эти процессы происходят одновременно, но иногда с разной скоростью. Например, печень может быть увеличена и еще не сильно уплотнена за счет фиброза, но уже наполовину мертва, и это называется крупноузловым цирозом. Или наоборот, печень уже сильно уплотнена фиброзом и уменьшена в размере, но еще кое-как выполняет свои функции. Это мелкоузловой цирроз но обычно эти процессы развиваются одновременно и равномерно. Поэтому говорим о том, что сначала фиброз, а потом цироз. Звездчатые клетки в печени после сигналов о повреждении начинают выделять коллаген, особенно первого, третьего и пятого типа, гликопротеины и протеогликаны. Они очень хороши для нашей кожи, поскольку поддерживают ее красоту, упругость и эластичность но ужасны для печени, потому что они и есть фиброз. Межклеточные пространства начинают прорастать новыми сосудами для питания рубцовой ткани. В итоге нормальная пропускная способность печени для крови снижается и возникает портальная гипертензия. Загадка цироза или его головоломка заключается в том, что нарушений функций печени может быть очень много и нужно понять и отследить их все, чтобы утверждать о цирозе. Он, как пазл, складывается из компонентов. Портальная гипертензия, печеночная энцефалопатия, варикозные вены пищевода, асцит, печеночно-почечный синдром, печеночно-селезеночный синдром, нарушение свертываемости и производства крови, печеночно-легочный синдром и сердечное проявление. Иногда нужно собрать их все, чтобы разглядеть цирроз, иногда достаточно двух или трех участков картинки, и все становится ясно. Портальная гипертензия Нормальная печень имеет способность пропускать через себя большие количество крови. Кровь протекает через печень абсолютно свободно, без усилия. При циррозе за счет отложений рубцовой ткани проходимость печени становится меньше и давление в печеночных венах нарастает. Главный насос-то качает. Теперь вспоминаем физику. Диаметр сосуда меньше, давление больше, а если давление больше, то вены начинают раздуваться. Это как варикозная болезнь у женщин на ногах. Появляются набухшие, надутые, извилистые толстые вены. Кроме того, вся эта воспалительная печеночная суета способствует тому, что вены живота, ведущие в печень, еще больше надуваются. На давление в печеночной вене влияет и глюкагон, и вазоактивный пептид, и субстанция Пи, и простациклин, и желчные кислоты, и фактор некроза опухолей, и даже оксид азота. При повышении давления в печеночной портальной вене в обратном направлении набухают все остальные вены живота. Та, что ведет от желудка к печени, от селезенки к печени, от кишечника к печени и так далее. Самое опасное это пищеводные и желудочные вены. Если они набухли, то легко могут повредиться и дать кровотечение. Чтобы заметить вены внутри живота, нужно взять аппарат УЗИ и измерить размер печеночной портальной вены и давление в ней. Снаружи мы можем заметить увеличение живота, набухшие вены на нем, отек лодыжек, голеней и растяжение живота. Чтобы исправить ситуацию и снизить давление в печеночной портальной вене, нужно принимать лекарства для снижения давления, а также лекарства для предотвращения кровотечения из вен пищевода и желудка. Тут с дозировками и препаратами экспериментировать нельзя, их должен назначить врач и только он. Также не следует забывать и об основной цели, нужно устранить причину, которая привела к развитию цироза. Асцит. Это закономерный следующий шаг после портальной гипертензии. Видели трубы с холодной водой в жару? Это не совсем асцит, но очень похоже. Когда сосуды внутри живота набухли и давление в них повышенное, жидкость начинает пропотевать через стенки сосудов и подтекать внутрь живота. Вклад в скопление жидкости в животе дает еще и небольшое нарушение работы почек, связанное с задержкой натрия. Из-за повышенного давления в венах они не очень справляются с выведением жидкости из организма, в том числе из живота. Это называется только тронь, потому что почки, в свою очередь, выделяют гормоны ренин и альдостерон, которые будут влиять на давление. И снова порочный круг. Но проверить просто. Жидкость можно определить при осмотре живота или с помощью УЗИ. Оно, кстати, видит от 30 и более миллилитров жидкости, если она собирается в животе. Хотя при циррозе жидкость скапливается намного больше, до 10-15 литров. Есть проблема. Большое количество жидкости в животе способствует проникновению бактерий из кишечника в брюшную полость и возникает перитонит. Это экстренное хирургическое осложнение. Причем его не всегда можно предсказать, поэтому перитонит при циррозе так и называется – спонтанный бактериальный перитонит. Тут уже конкретно приходится спасать человека. Из-за жидкости в животе возникает еще одна проблема – растяжки. Многие женщины в шоке. Пострадала их красота. При этом цироз их вообще не пугает. Большой объем может растягивать мышцы живота в разные стороны и приводить к появлению грыжи. Пропадает аппетит из-за уже имеющегося объема в животе. Появляется тяжесть, затрудняется дыхание, особенно в ночной период, когда при переходе в лежачее положение жидкость выливается из таза в область спины и диафрагмы. Чтобы избавиться от жидкости в животе, используют мочегонные препараты. Существуют специальные схемы их приема и разные виды таблеток. В тяжелых случаях врачам приходится прибегать к парацентезу. Так называется процедура, при которой прокалывают живот и просто-напросто сливают оттуда жидкость. Существует два варианта – сливать по литру ежедневно или сразу 10-15 литров за один раз. И это не шутка. Напомню, что самостоятельно применять какие-либо таблетки при циррозе не следует. Это может плохо кончиться. Печеночная энцефалопатия. Это странное состояние, когда у людей с проблемной печенью начинает отключаться мозг. Происходит это из-за нарушения обеспечения мозга энергией, его повреждения вредными и токсичными веществами, которые не были обезврежены печенью, а также за счет повреждения защитного барьера мозга. При циррозе на мозг действует множество токсинов. Это короткоцепочечные жирные кислоты, меркоптаны, ложные нейротрансмиттеры, тирамин, октопамин, этаноламин аммиак и и ИГАМК, или гамма-аминомасляная кислота. Короче, мозгу хватает. В норме сам мозг отделен от крови, он с ней даже не пересекается и не соприкасается. В нашей черепной коробке установлен гематоэнцефалический барьер, перегородка между кровеносной системой и нейронами мозга. Да, и есть большая группировка клеток, курьеров-доставщиков, передающих еду для мозга сервис и контроль при циррозе этот барьер страдает повышается его проницаемость и вся дрянь летит прямо в мозг ну да ладно не берите в голову ведь основных веществ всего два главный токсин для мозга аммиак почти всем он знаком как нашатырный спирт помните как пахнет красота Именно его мозг не любит и сразу выводит вас из обморока, чтобы убежать от этого зловония. В нашем организме аммиак производят кишечные бактерии из белков, аминокислот, пуринов и мочевой кислоты, из всего, что содержит азот. В итоге получается аммиак. Когда в печени все в порядке, этот аммиак проходит детоксикацию и превращается в безвредную мочевину и глутамин. При нарушении функции печени, а это наблюдается при разных заболеваниях в разной степени, не весь амиак успевает обезвредиться, и часть его доходит до мозга. Отсюда появляются усталость, утомляемость, снижение работоспособности и концентрации внимания. А при циррозе, когда функции печени почти не работают, почти весь амиак не проходит обезвреживание и шарашит прямо в мозг. У амиака множество токсичных для мозга эффектов, в том числе нарушение доставки в мозг аминокислот, воды и электролитов, блокирование приема нервных импульсов и так далее. Второй токсин, вредный для мозга, ГАМК, он же гамма-аминомасляная кислота. Ходит про нее много слухов и мифов среди студентов и спортсменов. Говорят, что и полезно, и вредно. Очевидно, что не разбираются. ГАМК – это нервный блокатор, который выделяется желудочно-кишечным трактом. Именно ГАМК делает мозговой барьер суперпроницаемым, после чего добивает его увеличением чувствительности принимающих импульсы нейронов. Все эти механизмы запускают четырехступенчатый мозговой стоп-кран у всех людей с циррозом, и даже у некоторых с больной печенью, но без цироза. Первый этап – легкие изменения настроения, апатия или эйфория, несобранность и неорганизованность, сонливость днем и бессонница ночью, снижение внимания. Второй этап – сонливость, апатия, небольшая потерянность во времени и пространстве, легкое снижение рефлексов, появление сосательного рефлекса. Третий этап. Сопор, дезориентация в пространстве и времени, нарушение логики в речи, подергивание или легкие судороги, учащение дыхания, дрожание зрачков. Четвертый этап – печеночная кома. И все, без реанимации никуда. Поэтому основной задачей является уменьшение количества аммиака и ГАМК, а также улучшение функции детоксикации. Для этого используют таблетки на основе аминокислот, которые являются определенными звеньями в процессе обезвреживания этих токсинов. Кроме того, поскольку эти токсины производятся в кишечнике и из белка, нужно наладить работу кишечника и уменьшить количество белка в рационе. Но главная задача поиск и устранение причины цироза. Другие проявления цироза. Из-за нарушенной функции печени мужские гормоны-андрогены и превращаются в женские эстрогены в коже, жировой ткани, мышцах и костях. Поэтому у мужчин развиваются импотенция и гинекомастия – женская грудь. И у мужчин, и у женщин пропадает половой признак – оволосение в области лобка и подмышечных впадин. Из-за высокого уровня эстрогенов могут появляться сосудистые звездочки и покраснение ладоней. При цирозе возникает анемия. Для нее у печени предусмотрено целых три способа появления, поэтому анемия точно будет. Либо из-за дефицита фолиевой кислоты, либо из-за разрушения клеток крови эритроцитов, либо из-за увеличенной селезенки. Кроме эритроцитов достается и тромбоцитам, которые должны были отвечать за свертываемость крови и предотвращать кровотечение. Они разрушаются в увеличенной из-за и давления в вене селезенки. А печень не вырабатывает стимулятор роста тромбоцитов. В целом и со свертываемостью крови не очень. Тромбоцитов нет, эритроцитов мало. К тому же холеста мешает нормальному всасыванию витамина К и печень не может выделять вещества для образования тромбов. Все хронические заболевания печени приводят к цирозу. И все они имеют одинаковые признаки внутри печени, а именно фиброз и образование узлов. Однако симптомы и признаки этих болезней у разных людей могут быть разными. Например, у человека с цирозом после гепатита С будет мышечная слабость, большой живот из-за сильного асцита, тяжелая интоксикация мозга из-за энцефалопатии и только легкая желтушность. А у человека с циррозом после билиарного холангита будет лимонно-желтая желтуха, жуткая усталость и зуд, но никакого асцита и никакого повышения давления в печеночной портальной вене. Алкоголик с циррозом будет ходить с большим атосцитом животом его будет периодически рвать кровью из-за расширенных вен пищевода и желудка и он не будет соображать из-за токсического действия на мозг картинка разная а цирроз везде один кто такие child и пью Цироз, по сути своей является состоянием когда печень не работает Пожалуй, это главное, что следует запомнить. Печень уже не работает, есть только механизмы компенсации, которые на резервах вытягивают нормальную работу организма. А когда резервы заканчиваются, развивается декомпенсированный цирроз. Если в теории все просто, то на практике очень сложно определить точную границу между фиброзом и цирозом или между стадиями цироза печени. Для точного определения стадии цирроза или фиброза используют биопсию печени. Это супер точно. Для тех, кто побаивается, используют фиброскан. Это не так точно, но дает достаточное общее представление. А в принципе стадии цирроза определяют с незапамятных времен совсем по-другому. Не по изменениям в структуре печени, а по ее функционированию. Еще в 1964 году Чарльз Чайлд, эксперт по печени, предложил систему оценки ее работоспособности. Затем в 1973 году известный гипотолог Пью эту систему доработал, добавив некоторые новые показатели. За каждый пункт печень набирает определенное количество очков. Если печень набрала больше 10 баллов, то шансы ее полного отключения и смерти в течение года равняются 50%, что соответствует цирозу класса С по Child P. С тех пор система оценки стадий цироза и болезней печени называется по Child Pew. Но американцы пошли дальше и в 2002 году разработали свою модель конечных стадий болезней печени – MELD. По этой системе печень набирает от 6 до 40 очков за разные показатели, что будет соответствовать определенной вероятности прекращения ее работы, то есть смерти всего организма. Таблица со шкалой оценки состояния печени будет в приложении к этой книге. В отношении цирроза нужно понимать, что после того, как красная черта или точка невозврата пройдена – Никаких шуток или экспериментов быть уже не может. Это реально серьезное и угрожающее жизни состояние. Поэтому нужно позаботиться о точном подтверждении диагноза и найти специалиста, который подберет лечение. Самостоятельно это сделать просто невозможно. Достаточно легко пошатнуть нестойкое равновесие и состояние резко ухудшится. Поэтому можно и нужно использовать только те средства для лечения, действия которых предсказуемо и прогнозируемо. А попытки восстановить печень травами, добавками или банальным перебиранием таблеток просто ребячество. Для того чтобы вылезти из циррозной ловушки нужно сделать две вещи Первое: определить причину разрушения печени, которая уже долго повреждала ее и привела к цирозу определить, устранить или вылечить. Второе, поскольку печень уже не выполняет свои функции, нужно делать это вместо нее, принимая таблетки. Сколько функций нарушено, столько таблеток и принимать. И только третьим шагом, возможно, станет избавление от цирроза и попытка восстановить саму печень. Абсолютно бессмысленно пытаться восстановить печень, пока она продолжает повреждаться. Постоянное повреждение и восстановление быстро приведут к возникновению рака печени. Потенциально обратимыми являются начальные стадии цирроза печени. Тогда процесс еще можно повернуть назад. Поэтому давайте сделаем главный вывод. Цирроз не возникает моментально. Это результат длительного повреждения печени, которое никто не лечил. Есть только редкие избранные счастливчики, у которых развился моментальный цирроз, но это совсем эксклюзив. Залогом успеха, чтобы избежать цироза, являются как минимум контроль за состоянием печени и лечения, если она повреждается. А запущенность и безответственное к ней отношение как раз и ведет к циррозу. Чтобы этого не произошло, слушайте дальше. Глава 12. Образование печени, высшее или среднее специальное и печеночный ЕГЭ. Большинство болезней печени приводит к тому, что клетки печени и печеночные дольки умирают. А поскольку печень является органом однородным, то все эти изменения происходят равномерно по всему органу. Одна клетка в левой части печени погибла, одна в правой – Одна посередине, другие несколько клеток погибли в верхней части печени, еще несколько в нижней части. В итоге получается картинка, похожая на мозаику. Если посмотреть на печень, то она в результате практически любой болезни становится не идеально гладкой, как была раньше, а приобретает диффузные или размазанные изменения. Выглядит это как рябь на воде или помехи на черно-белом телевизоре – Такие мурашки. Это типичные изменения в печени при всех воспалительных и большинстве инфекционных заболеваний. Их и называют диффузными изменениями печени в противоположность очаговым. Очаговые изменения в печени предполагают в первую очередь наличие некоего локального очага, то есть отдельно расположенного совсем другого участка внутри или на поверхности печени. И именно такие измененные участки или очаги вызывают множество вопросов и дают поводы для опасений и тревожности. Локальные или очаговые изменения еще называют образованиями печени. Но не торопитесь, не от слова «онкология», а от слова образовалась, то есть в печени что-то образовалось. Однако, если бы вы прочитали результаты многих УЗИ печени, то с удивлением обнаружили бы скудный ассортимент диагнозов. Там можно увидеть в основном только два варианта – либо это киста, либо гемангиома. Так ли это на самом деле? Конечно же нет. Существует огромный ассортимент образований печени, все их даже нет смысла перечислять. Давайте пройдемся по основным. Это действительно киста и гемангиома, а также фокально-надулярная гиперплазия, ФНГ, аденома печени, цистоденома, гепатоцеллюлярная карцинома, ГЦК или рак печени, или метастазы в печень от рака другого органа. Звучит устрашающе, но так оно и есть. Именно поэтому любые очаги в печени точно предполагают более углубленное обследование, своеобразный печеночный экзамен. Кстати, как и другие болезни печени, очаговые изменения или образования в печени не имеют симптомов. Поэтому чаще всего их случайно находят при обследовании. Симптомы от самих образований в печени могут быть связаны только с их размером или расположением внутри печени. Например, образование может сдавливать какой-то желчный проток или кровеносный сосуд внутри печени. Тогда появятся симптомы проблем с желчевыделением или кровоснабжением печени. Но эти симптомы будут лишь последствием большого размера образования, которое возникло в печени в результате другого заболевания, которое и предстоит найти. Детектив или квест? Кисты печени. Для начала нужно разобраться, что же такое киста. Наверняка каждый хоть раз в жизни пробовал сыр с большими дырками. Так вот, это самая дырка и есть киста. То есть киста – это минус кусок печени, вместо которого образовалась дырка или полость. Обычно полость заполнена жидкостью. Только в редких случаях, когда киста сливается с желчным протоком, в полость кисты может попасть желчь. Кисты бывают разные, но просто дырка – это просто киста. Простая киста практически всегда бывает врожденная. И как только врач говорит такую фразу, на него сразу сыплется куча вопросов. Почему нашли только сейчас? Почему раньше не было, а теперь есть? Можно ответить сразу, ведь для всего есть причины. Во-первых, большинство людей не проверяют печень на регулярной основе. Хорошо бы хоть раз проверили. Поэтому многие раньше просто не знали о том, что у них есть киста, а теперь узнали. Наблюдаемые у всех печень с рождения, все бы знали о кистах, но пока не получается. К этому нужно добавить и то, что УЗИ не всегда видит кисты, даже если они есть. Это проблема не во враче, который проводит обследование, а в самой технологии ультразвука. Просто не всегда видно. Поэтому бывает, что киста появилась, а потом исчезла. Или сначала не было, а потом возникла. Все это погрешности обследования. Киста была, но ее не было видно, или не стало видно на какое-то время. Другое дело, когда кисты не было обнаружено на КТ или МРТ, а потом нашли. Тогда очевидно, что она появилась, и возникают совсем другие вопросы. Она возникла, выросла и перестала расти или продолжает развиваться? На этот вопрос ответят анализы, показывающие воспаление и разрушение печени и время. Только сделав обследование в динамике примерно через полгода, можно точно ответить на вопрос о дальнейшем росте кисты. Если же она образовалась и больше не растет, то скорее всего и останется без изменений. Тогда и лечение не потребуется, кроме психотерапии, потому что очень сложно нашему человеку знать, что у него есть киста и ничего не делать. Хотя, знаете, это двойные стандарты. Многие знают, что у них есть более опасная дырка в зубе и не идут к стоматологу, или знают, что есть более опасная миома матки и не идут к гинекологу и так далее. Иногда случается так, что в печени сразу или последовательно возникает множество кист. Такое состояние называется поликистозом печени. Это врожденное наследственное заболевание печени и почек, при котором в течение жизни появляются кисты в печени и в почках в больших количествах. Это невозможно перепутать с одиночной кистой или двумя-тремя кистами в печени. Там сразу возникает десяток в печени и в почках подтверждается генетическим исследованием. При такой проблеме решение подбирается индивидуально, исходя из расположения кист в печени. Кроме простых кист и поликистозов, в печени могут возникать паразитарные кисты. Они обычно сразу видны на УЗИ или КТ. И здесь, пожалуй, без ножа не обойтись, потому что объем таких кист бывает очень большой. Их нужно удалять. Ведь если убить целый пакет паразитов, то трупы этих животных никуда не денутся и будут портиться там вместе с самой печенью. И именно по этой причине любых глистов сначала нужно найти и только потом лечить. Несоблюдение этого правила может привести к тому, что в печени образуется другое локальное образование – абсцесс. Это пространство с гноем, оно может появляться в результате бактериальных инфекций или неправильного лечения паразитов. С таким образованием лучше сразу идти к хирургам. Простые кисты в печени не накладывают каких-либо ограничений по питанию или образу жизни и не требуют приема лекарств. Однако впервые обнаруженные кисты печени нужно проверять с помощью КТ или МРТ, несмотря на кажущуюся их простоту, поскольку есть вероятность пропустить опухоль печени с очагом распада тканей в центре, или предраковую цистоденому, или злокачественную цистоденокарциному. Гемангиомы печени Гемангиомы не отличаются таким разнообразием, как кисты в печени, но тоже заслуживают внимания. К сожалению, сложность медицинской информации иногда заставляет врачей упрощать и сравнивать болезни с чем-то более наглядным. Это несколько искажает информацию, но облегчает понимание. Такое искажение произошло и с гемангиомами. Поэтому сначала объясню правильно, как есть на самом деле. Гемангиома – это вид врожденных доброкачественных опухолей, так называемых гомортом. Они состоят из соединительной ткани и представляют собой кровеносные сосуды разного размера, разной длины, разного калибра, расположенные в разных направлениях. Теперь можем сравнивать их с синими родимыми пятнами на коже. А можем воспользоваться аналогией, что гемангиомы похожи на извитые сосуды, сложенные в гармошку или свернутые в клубок. Более корректно будет действительно сравнить с хаотично смотанными в клубок сосудами. А некоторые гемангиомы можно сравнить с пористой губкой, в которую по сосудам притекает и вытекает кровь. К впервые обнаруженным гемангиомам всегда возникают вопросы. Первый вопрос. Действительно ли это гемангиома или что-то другое? На этот вопрос отвечает КТ или МРТ с контрастированием. Если подтвердили, что обнаружена именно гемангиома, возникает второй вопрос. Растет она или нет? Отвечает на этот вопрос только время. Если через 6-12 месяцев изменения размеров нет, то считаем, что гемангиома не растет. И сразу за ним третий вопрос. Все ли нормально с функцией печени и свертываемостью крови? Для того, чтобы ответить, нужен обычный анализ крови на свертываемость и функции печени. Если нарушений нет, то лечения не требуется. Также не требуются ни чистки печени, ни детокс, то есть ничего не нужно делать. Нет даже ограничений по питанию. Главное, что нужно знать про гемангиомы, так это то, что они не опасны, и можно жить спокойно, если вы не планируете получить удар в печень. Существует риск травмирования гемангиомы при занятиях некоторыми видами спорта или авариях, особенно если размер образования большой. Это может закончиться кровоизлиянием внутрь гемангиомы или внутрь печени. По этой причине большие гемангиомы либо удаляют, либо склерозируют, как вены на ногах. Внутрь гемангиомы вкалывают специальное вещество, и она слипается. Фокальная надулярная гиперплазия, ФНГ, иначе называемая фолликулярной надулярной гиперплазией, Тоже часто встречается и по сути является доброкачественной опухолью, которая зачастую вырастает на месте гемангиомы под действием разных причин. Одна из причин образования ФНГ и их роста – прием противозачаточных таблеток, содержащих женские половые гормоны эстрогены. Также на ФНГ влияет беременность, при которой уровень эстрогенов в норме повышается. Еще нужно знать, что при наличии гемангиомы не следует принимать противозачаточные таблетки, а также стероиды. И те, и другие будут способствовать росту уже имеющиеся гемангиомы. Новую эти таблетки не сделают, а старая подрастет. Поэтому при подозрении на любое образование в печени нужно сначала подтвердить его наличие и тип. Таблицу с видами локальных или очаговых изменений в печени вы найдете в приложении к этой книге. Простые образования печени не болят, и не все делают обследования, чтобы их найти. Вот так и живут, не зная о том, что в печени что-то есть. К счастью, большая часть образований в печени безопасна и безобидна. По статистике, кавернозные гемангиомы встречаются у одного из 50-100 человек. А простые кисты имеет один из 100 человек. Но аденомы и карциномы встречаются значительно реже, примерно у одного 20 человек из 100 тысяч. Поэтому следить за печенью нужно, а как это делать вы узнаете в следующей главе.